«Последний полет Петровича». «Вы еще не знакомы с Петровичем? Или, может, хотя бы что-то слышали о нем? Нет? Ну, тогда вы многое потеряли. Такого интересного рассказчика и второго такого бойкого вруна вряд ли где еще встретите. Хотя сам Петрович утверждает, что он не врет, а лишь слегка приукрашивает свои байки, чтоб живей выглядело. Как бы там ни было а наш герой – человек неординарный и весьма любопытный. Итак, я вам его представлю. Сергей Петрович Боткин, 60 лет. Кроме полного фио, ничего нашего Петровича со знаменитым на весь мир терапевтом больше не связывает. Разве только то, что наш Петрович тоже медик, но не врач, а всего лишь фельдшер. Когда-то давно, в 1976 году, Когда юный и еще незрелый Сережа Боткин окончил среднюю школу, вопрос, куда идти дальше, у него не стоял. Как он сам любил говорить, что с таким Фио ему была одна дорога – в мединститут. Поступил он в медицинский институт на удивление легко. Не исключено, что тут сыграли свою роль его хорошие знания, сдаваемых на экзаменах предметов, и то, что он оказался полным тезка известного во всем мире врача. Как бы там ни было, а только на этом его везение и закончилось. И когда начались суровые студенческие будни, то понял наш Сережа, что учиться-то ему здесь будет тяжеловато. Нет, парень, он не глупый и не тормозной, а наоборот, от природы даже очень смышленый и не по годам, мягко говоря, развит. Вот этот чересчур раннее взросление изгубило теску корифея медицины. Проще говоря... Вырвавшись из лона семьи во взрослую жизнь, Сережа Боткин пустился во все тяжкие. Мы опустим эту увлекательную часть биографии молодого дарования. Кому интересно, то вернемся к ней в другой раз. А сейчас скажем, что, ведя такую бурную, я бы даже сказал, довольно кипучую деятельность по своему моральному разложению, Сережа умудрился как-то закончить целых четыре полных курса Выше названного учебного заведения Ведь вышибли его только с пятого курса В армию Сережа, как лицо лишившееся отсрочки, не попал Так как страдал плоскостопием Однако этот его тяжелый недуг Не мешал ему употреблять в больших количествах Горячительные напитки И соблазнять хорошеньких и не очень лиц женского пола А так как вечный праздник души и тела Требовал хоть какой-то финансовой подпитки Сережа устроился работать в областную больницу. Зря, что ли, он почти пять лет штаны протирал в медицинском вузе. Врачом его, естественно, не взяли, а пристроили фельдшером в санитарную авиацию, так как парень он видный, статный, крепкий, хоть и плоскостоп, физически развитый, язык подвешен, не дурак и в медицине разбирается. Да и женская часть санавиации очень уж за него просила перед начальством. Дело происходило в одном из субъектов Российской Федерации, расположенном на Дальнем Востоке. Места там суровые, климат и того хуже, а расстояние между населенными пунктами на карте меряют локтями. В общем, санавиация там весьма актуальна. Тем более, что с медицинскими кадрами на местах бывало туго. В большинстве поселков их просто не было, а где и были – то имелся значимый недокомплект специалистов. В лучшем случае трудились терапевт и педиатр. Хорошо, что народ в тех поселках проживал в основном заведомо здоровый, привыкший лечиться народными средствами, настоянными на спирту, на худой конец на водке. А уж когда те не помогали, то или ехали куда за помощью, или вызывали эту самую помощь на себя. В те времена простота нравов Являлось обычным делом. Вжикнул, к примеру, лесоруб по ноге бензопилой «Дружба». Коль палец висит на соплях, принял внутрь лекарство. Продезинфицировал нож в спирту и досек им до конца то, что связывало его усеченную плоть с материнской основой. А коль на месте орган оказался, а только рана зияет, то промыл все тем же лекарством рану, перевязал. Благо с бинтами проблем никогда не стояло а остатки лекарства в себя влил для общей, так сказать, дезинфекции, и человек поправлялся. Все зависело от того, на чем спирт настаивали. Кто привык на березовых почках, кто на еловых шишках, а кто и вовсе на чаге. Это гриб такой, паразитирующий на березе. Им и мы язву желудка можно лечить, и кишечник, и еще много чего. Главное вовремя начать, не затянуть». А когда уже и чага не помогает, а до ближайшей больницы, скажем, два дня пути на лошадях или там на оленях по бездорожью, то приходится санитарную авиацию вызывать. Раньше, в советское время, неплохо врачи летали. Это сейчас по строгим показаниям, да еще с начальством согласовать надо. Мол, один час работы вертолета кучу денег стоит. А в те годы человеческая жизнь дороже любого бензина-керосина была пускай даже и авиационного. Раз люди вызывают, значит так надо. Таежные жители без нужды за медицинской помощью не обратятся, только в крайнем случае. В этом Петрович не раз за свою жизнь убеждался. Десять лет Петрович, как проклятый, проработал на санавиации. Десять лет он летал в самые отдаленные районы региона. Сотни часов в воздухе, проведенных в самолете и вертолете, А уж сколько человеческих жизней они спасли и не счесть. Чаще других специалиста влетали хирурги и анестезиологи. Петрович искренне восхищаясь работой хирургов и сам подумывал стать одним из них. Все мечтал, что вот восстановится в институте закончит его, после отучится в интернатуре на хирурга и вернется назад, вставшую родной сан авиацию. Но мечты всегда расходятся с делом. Разошлись они и у Петровича. Так и трубил он на ней дальше фельдшером. А тут СССР стал трещать по швам. Все реже и реже стали вылетать по заданию, стали сказываться перебои с топливом и финансированием. Чувствовал Петрович, что бесславный конец санавиации не за горами. А когда вместо двух вертолетов остался только один – Второй кому-то продали, а старенький самолет Ан-2 перестали латать и поставили на прикол, то и совсем приуныл, тем более, что усиленно муссировались слухи, что оставку фельдшера в санавиации ликвидируют. Нерентабельный стало. Еще и слово-то какое подобрали – нерентабельный. Вроде научное слово, а веет от него ледяным холодом и неминуемым увольнением. Вот наступил и тот день, когда Петрович совершил свой последний полет. О нем наш рассказ. В то памятное лето, последнее лето советского государства, стояла нестерпимая жара. Вроде и июнь на дворе опечет так, словно в Ливийской пустыне в сентябре. Там, как известно, в 1922 году, в сентябре месяце, зафиксирована самая высокая температура на земле. 57,7 градусов по Цельсию. А Петровичу казалось, что сейчас у них на Дальнем Востоке в июне даже выше, чем тогда в Африке. Воздух густой и липкий, словно жидкий кисель, и, главное, очень душно. Вентилятор, включенный на полную мощность, не справляется со своей задачей. Еле-еле гоняет загустевшую воздушную массу по сравнительно огромному кабинету и окно настишь распахнуто, и входная дверь открыта, чтоб сквозняк получился, а все равно душно и мокро. Петрович снял с себя белый халат и повесил его на вешалку. А вешалку прицепил в оконном проеме, чтоб сох. И теперь вот сидел под вентилятором в одной лишь мокрой майке белого цвета и белых штанах от медицинского костюма. Пот нещадно застилал глаза Легкие с трудом справлялись с дыханием. Отжав в очередной раз носовой платок, Петрович обреченно вздохнул и задумался. Стоит глотнуть холодной минералки из холодильника или перетерпеть? Пить хочется, но чем больше пьешь, тем больше потеешь. Вся минералка через пять минут выступает в виде пота на кожном покрове. Такая вот вокруг душегубка. Из философских раздумий его вырвал телефонный звонок. Маргарита Сергеевна, дежурный диспетчер санавиации, вышла на минутку к подружкам в лабораторию полчаса назад. Пришлось Боткину идти принимать звонок. Кряхтя и тихо матерясь, Петрович оторвался от стула и шаркающей походкой достиг телефона. Звонила фельдшер амбулаторий одного из отдаленных северных районов. Крайне взволнованным голосом сообщила, что в соседнем стойбище оленеводов У бригадира Пети Слепцова, похоже, прободная язва. Нужна срочная операция. Четкая триада Мандора уверенно закончила призыв о помощи девушка и сама же ее расшифровала. Язвенный анамнез, кинжальная боль, доскообразный живот. Блестяще, похвалил ее Петрович, имея привычку изображать из себя матерого хирурга, когда собеседник его не видит. А общаются они исключительно при помощи телефона. — А вы уверены, что живот у него именно доскообразный? — А какой же еще? — удивились на том конце провода. — А вы раньше встречали прободную язву? — продолжал ее пытать фельдшер санитарной авиации. — Нет, но я много про нее читала. В голосе фельдшера амбулатории почувствовалось легкое замешательство. — И что там может быть еще, если у него живот не продавить? и он стонет. «Допустим», — не унимался Петрович, «а откуда вам известно, что у него язвенная болезнь? Кстати, язва чего? Двенадцатиперстной кишки или желудка?» «Двенадцатиперстной кишки», — ожила девушка. «К нам же зимой врачи прилетали и делали эндоскопию. У Слепцова нашли именно язву двенадцатиперстной кишки. Назначили лечение, оставили кучу таблеток. Он к ним и не притронулся. Олечился лечился по-своему, чагой, настоянной на спирту. Долечился, да лечился, стало быть, подвел итог Петрович и промокнул взмокшее лицо, висевшим на стуле казенным вафельным полотенцем. «Доктор, а к чему такие подробности? Мне кажется, что зря теряем время. Больному только хуже делается. Я его пока по Тейлору лечу, но без операции не обойтись». «По Тейлору?» – удивился Петрович польщенный, что его назвали доктором. Да, я установила ему в желудок зонд, постоянно откачиваю шприцем Жане, содержимое и калю антибиотики. Но у меня только пенициллин есть. А что, разве не так надо поступать до вашего прилета? Какие там на периферии фельдшера продвинутые, подумал Петрович, а вслух произнес. А рентгена у вас там, конечно, нет. Доктор, ну какой у нас здесь рентген? Я только могу гемоглобин по способу соли определить и давление померить. Я тут одна на всю округу. У меня на участке... Девушка, я все понял. Мягко перебил ее Петрович. Обласканный словом доктор, я понимаю, что участок у вас огромный. Вы там одна, но и вы меня поймите. Гонять зазря вертолет в вашу глухомань с бригадой врачей никто не позволит. «Надо на все сто процентов быть уверенным, что там действительно нужна операция». «Я все понимаю», – грустно согласилась фельдшер, оказавшаяся на проверку Мариной и готова полностью взять всю ответственность на себя. «Только скажите, разве при таких ярко выраженных симптомах возможно другое какое заболевание? Мне отсюда не видно, но, например, при остром панкреатите, возможно, схожая клиника». «Ладно, мы скоро вылетаем. А скажите, в случае чего, где можно выполнить операцию?» «У меня в амбулатории есть перевязочная, и в ней настоящий перевязочный стол или кушетка. Не знаю, как правильно назвать. Там внизу у нее есть специальная педаль, и если ее ногой нажимать, то кушетка приподнимается. Правда, она очень старая, наверное, довоенная». «Поднимающаяся вверх кушетка – это здорово!» – начал выдерживать паузу Петрович, что, по его мнению, придавало его словам некую значимость. «Нам приходилось и на обеденном столе спасать жизнь человеку». «Хорошо, а есть возможность, где разместить больного после операции?» «Койки у вас в амбулатории есть?» «А вы разве не заберете его с собой?» – насторожилась Марина. «Там видно будет. Нам нужно предусмотреть все варианты». В другом кабинете есть кровать. При желании ее можно использовать под больного. «Петрович, ты чего хулиганишь?» Вернувшаяся Маргарита Сергеевна гневно посмотрела на непринужденно разговаривающего по телефону Боткина. «Не занимай служебный телефон. Вдруг вызов поступит. Со своими бабами иди в холл разговаривать. Телефон-автомат там висит». «Сергеевна!» «Ну ты что такое несешь?» Петрович прикрыл ладонью телефонную трубку и сделал страшные глаза. «Я как раз вызов и принимаю». «Вызов? А чего в тетрадь не записываешь? Кто звонит? Какой населенный пункт? Как фамилии вызывающего врача? Как фамилии пациента? Какой диагноз?» «Ой, затараторила. «На, сама дальше разговаривай. Мне все ясно», — передал ей трубку Петрович и потянулся к висевшему в окне халату. «Ясно ему», — недовольно забубнила диспетчер, беря в левую руку протянутую Петровичем трубку, а правой разворачивая на нужной странице журнал вызовов. «Что тебе ясно?» «Надо лететь, там прободная», — коротко бросил Водкин, натягивая на свое мокрое тело не до конца просохший халат. «А ты уверен?» — прищурилась Маргарита Сергеевна. «Ты с хирургами связывался?» «А я что тебе, не хирург?» – насупился Петрович. «Десять лет как-никак на санавиации». «Да хоть двадцать. Ты меня, Сережа, извини, но ты когда-нибудь до доиграешься. Ты вот вначале закончи высшее образование, выучись на хирурга, а потом уже пудри людям мозги. А пока ты всего лишь фельдшер, то знай свое место и не лезь вперед, батьки, в пекло. Да я, может, побольше иного врача в хирургии понимаю». Выпятил вперед широкую грудь Боткин. «А ты мне сейчас такие обидные вещи говоришь!» «Все, Сережа, иди, не мешай!» Замахала на него Маргарита Сергеевна и поднесла трубку телефона к левому уху. «Алло, говорите!» Сан-транспорт вылетел через сорок минут. Из-за хронической поломки раритетного самолета Ан-2 пришлось воспользоваться вертолетом. Летели обычным составом. Помимо Петровича в бригаду вошел хирург Михаил Федорович Щедрый, молодой, но уже достаточно опытный доктор. Он у них за главным. В свои 30 с небольшим хвостиком лет он оперировал почти весь организм и слыл грамотным и умелым специалистом. Анестезиологом с ним летел Аркадий Данилович Бойко, его однокурсник, ровесник и лучший друг. Они везде и всегда вместе. Женскую часть бригады представляли операционная сестра Жанна Новикова, натуральная двадцатипятилетняя летняя блондинка с хищным взглядом на смазливом личике, нацеленным исключительно на разведенного Михаила Федоровича. Анестезистка Леночка Гудыма, тайная пассия женатого Аркадия Даниловича, девушка тоже хоть куда видная, развитая, На два года старше Жанны, но смотревшаяся значительно эффектнее ее, для чего не пожалела волос на голове и, будучи от природы жгучей брюнеткой, при помощи обычного пергидроля стала соломенной блондинкой. И третьей девушкой взяли в бригаду практикантку Катеньку Усову, молодую, но уже опытную и грамотную во многих вопросах, привлекательную рыжеволосую выпускницу медицинского училища. А Катенька стажировалась строго у своего покровителя Петровича. Взревев мощными двигателями, вертолет тяжело оторвался от земли, разогнал работающими лопастями клейки воздух и, набрав положенную высоту, уверенно взял курс на север. Из-за грохота царящего в салоне машины разговор между членами бригады не клеился. Стоило значительного труда, чтобы перекричать рев турбины. Поэтому медики общались между собой в основном знаками. Михаил Федорович показал руками, что неплохо бы перекусить, так как лететь до нужного места больше двух часов. Медики дружно навалились на взятые с собой бутерброды. Только Катенька отказалась. Ее тошнило, то ли с непривычки, то ли по другим каким причинам. Она молча привалилась к правым бокам к толстому стеклу иллюминатора и с испугом но уменьшающийся в прозрачной дали город. Это был ее первый полет в вертолете, и она ужасно трусила, ощущая передаваемую ей вибрацию от работающей винтокрылой машины. И тут еще эта дурацкая тошнота. Но Катенька мужественно переносила тяготы полета. Ей не хотелось, чтобы Петрович знал, какая она трусиха угостили бутербродами и веселого пилота Пашу со странной фамилией Гном, если учесть, что Паша – здоровый детина гренадерского роста, полностью накрывающий кистью своей руки средней величины арбуз. Тот, в свою очередь, угостил пассажиров крепким терпким кофе из большого китайского термоса пролезшему к нему в кабину Михаилу федоровичу он сообщил что по пути сделает остановку на заправку на небольшом полевом аэродроме подскока в сотни километров от нужного им стойбища а на обратном пути нельзя заправиться вздохнул хирург поглядывая на часы нельзя улыбнулся паша дожевывая бутерброд с вареной колбасой можем элементарно не дотянуть до места а ведь нам еще и обратно лететь — Так ты что, сразу-то не заправился? — Заправился, но вы видели, что один дополнительный бак сняли, прохудился. — Нет, не обратил внимания, — потускнел Михаил Федорович. — Да вы не переживайте так, это ненадолго. Зато обратно полетим напрямую, как говорится, с ветерком. — Если по пути нового вызова не поступит, — кивнул Михаил Федорович и вернулся назад в салон, чтобы сообщить коллегам о предвиденной задержке. Сообщение о дозаправке привело остальных членов бригады в плохо скрываемый восторг. Все с жаром принялись обсуждать вынужденную остановку. Только нахохлевшаяся Катенька и хмурый Михаил Федорович не принимали участия в беседе. — А там, интересно, речка или озеро есть? — кричала на ухо операционная сестра Жанна, разомлевшему после еды Петровичу. — Не помню, — пожал плечами Петрович, стряхивая с колена к крошке себе в ладонь и отправляя их в рот. «Я в том месте всегда зимой был, летом первый раз, а под снегом не разглядишь ничего. А тебе зачем?» «Как зачем?» — вскинула кверху длинные брови Жанна. «Искупаться! Мы с Ленкой и купальники с собой взяли». «Купальники?» — переспросил Петрович, плохо расслышавший из-за шума двигателей окончания фразы. «Да, купальники! Жара-то какая стоит!» «Грех не искупаться. Ты-то как считаешь, Петрович?» «Прилетим, посмотрим. Только, боюсь, начальник не разрешит». Петрович глазами указал на заметно наэлектризованного хирурга, прислонившегося спиной к правой стенке салона и картинно игравшего желваками. «Это я беру на себя», — лукаво подмигнула ему Жанна. «Главное, чтоб там речка приличная оказалась, или на худой конец озера». В пункте до заправки оказались и речка, что синей манящей дугой изогнулась всего в каком-то километре от аэродрома и узкое, но длинное озеро, серебряной полосой блестевшее в небольшом отдалении в противоположном от реки направлении и густые прибрежные кусты по берегам обоих водоемов. Когда вертолет заходил на посадку, через иллюминатор виднелись облепившие обжитые берега голые человечки. Многие из них находились в воде. «Никаких купаний!» жестко отрезал старший врач хирургической бригады. «Сейчас вертолет заправят, и сразу взлетаем!» «Ну, Мишенька!» надула пухлые губки Жанна. «Пойдем искупаемся! Такая жара на улице стоит!» «Зря, что ли, купальники брали!» И, между прочим, она кокетливо облизнула сухие губы. Там очень густые и высокие кусты, настоящие дикие заросли. — Жанна, прекрати меня дискредитировать, — зашипел на нее Михаил Федорович, делая круглыми глаза. — Что ты при всех ко мне на ты? И какие еще купальники, какие кусты? Мы, кажется, летим на вызов, там человек погибает, а вам купаться вздумалось и по кустам шарахаться. — Михаил Федорович, — лицо девушки приняло злое и недовольное выражение. Мы в этой дыре минимум часа два проторчим. Уж целых десять минут, как мы приземлились, а что-то никто не торопится нас заправлять. Не видно, чтобы кто-то почесался. Если у вас нет настроения, то разрешите остальным отлучиться для купания. Здесь совсем близко. Я что, непонятно выразился?» Гневно сверкнул глазами Михаил Федорович. «Никаких купаний от вертолета не на шаг». «И что, даже в туалет нельзя?» подключилась к разговору анестезистка Леночка, нахмурив лобик. «В туалет можно!» — смягчился старшей бригады и оттер носовым платком, струившийся с лица тонкими струйками липкий пот. «Миша, ты чего в самом-то деле?» — подошел к сидящему на пустом деревянном ящике из-под каких-то консервов к другу анестезиолог. «Пошли искупаемся! Мы же здесь явно надолго застряли. Время есть!» «Нет, это приказ», – четко отчеканил каждое слово Михаил Федорович. «Я запрещаю отлучаться далеко от вертолета. Сидите все здесь». «Да брось ты свои армейские замашки», – в сердцах бросил Аркадий Данилович. Дело в том, что после окончания института Михаил Федорович Щедрый был призван на два года в армию и попал служить не куда-нибудь, а в Афганистан, где был хирургом в отряде спецназа. Участвовал в боевых операциях, награжден орденом Красной Звезды, был тяжело ранен в грудь. Собственно, из-за этого ранения его и комиссовали из армии подчистую. Пришлось вернуться на гражданку. А так бы он с удовольствием остался в вооруженных силах. Очень уж понутру пришлись щедрому армейский порядок и дисциплина. Почти восемь лет с тех пор прошло, а командный голос... Нет, нет, да у Михаила Федоровича и прорезался. Причем тут замашки, словно от зубной боли скривился Михаил Федорович. Нам поставлена задача долететь до стойбища и прооперировать больного оленевода. Насчет купания в водной не было. «Не было, так будет», — плюнул на раскаленную землю посадочной полосы раздосадованный анестезиолог. «Пошли на речку, вон ее отсюда видать, не валяй дурака». Тут он перешел на шепот и придвинулся к правому уху друга. «Давай. Там я видел, когда мы еще только подлетали. Такие густые кусты. Ну, ты понимаешь. Я с Леночкой, а ты с Жаночкой. Пошли!» «Аркадий, ну прекрати уже!» Михаил Федорович сменил начальственный тон на более мягкий. «Ты-то хоть дисциплину не нарушай. Скоро уже полетим. Смотри, Миша!» Анестезиолог кивнул в сторону стоящих и нервно куривших неподалеку медсестер в компании веселого Петровича. «Девчонки обидятся, больше не станут с нами летать. Придется потом со страшными старухами какими-нибудь летать. Григорьевну из общей реанимации, помнишь? Ту, что с бородавкой на носу. Она давно уже к нам просится. Хочу, — говорит, — полетать. Надоело на одном месте сидеть». «Ладно», — смягчился старший врач бригады. передаем что на обратном пути упрошу Пашу сделать остановку у приличного водоема и искупаемся. А пока от вертолета не на шаг. Только в туалет и обратно. Не разбредаться, быть в пределах моей видимости. В любой момент можем взлететь». «Ну что?» — насторожились медсестры, когда Бойко подошел к ним. «Разрешил?» «Нет», — покачал головой анестезиолог. «Тьфу ты!» Бросил недокуренную сигарету на землю Петрович, яростно растирая ее концом кроссовка. — Ёлки зеленые! Ладно, моя очередь. Пойду поговорю с этим начальничком. — Петрович, брось, не ходи! — ухватил его за плечо Аркадий Данилович. — Бесполезное дело. Ты же его знаешь. Раз уперся рогом в землю, не сдвинешь. — Ну, это ты не сдвинешь, а у меня заветное слово имеется. — Петрович, и правда не ходи! — подключилась Жанна. Тебе, может, ничего и не скажет, она мне потом начнет срываться. Станет говорить, что это я всех взбаламутила. Не ходи. Не ходи, Петрович, поддержала подругу Леночка. Тем более Аркадий Данилович говорит, что начальник наш обещал на обратном пути завернуть на какое-нибудь озеро и искупаться. — Дорога ложка к обеду! — вздохнул Петрович, понимая, что остальные члены бригады не хотят конфликтовать со старшим врачом. И к тому же неясно, когда мы обратно полетим, будет хорошая погода или нет. «Я слышал метеосводку», — отозвался анестезиолог. «Такая погода, как сейчас, минимум с неделю простоит. Не думаю, что мы в этом стойбище на неделю застрянем. И потом, может, там какая речка есть?» «Речка там действительно есть», — кивнул многоопытный Петрович. «Я вспомнил. Мне кто-то рассказывал. Саму ее не видал». Так, когда в ту степь летали, зима стояла, и речка под снегом находилась. Только вот говорят, что вода в ней такая холодная, что ты свое хозяйство мигом застудишь, как только в воду войдешь. И к тому же она мелкая, воробью по колено и узкая, легко переплевывается, и течение довольно сильное. Речушка с гор начинается, никто в ней не купается. Тогда на обратном пути завернем на озеро». Паша наверняка знает, где получше можно озеро или речку найти. Он же тут часто летает. Паша, может, и знает, задумчиво произнес Петрович, срывая с земли длинную травинку, только не факт, что нам новый вызов не оформят. И мы снова не полетим в какой-нибудь Мухосранск. Помнишь, как в марте полетели на желудочное кровотечение в Лесогорск? А вернулись только через неделю. Потом еще на три вызова завернули. «Помню!» — вздохнул Бойко и с тоской посмотрел в сторону манящей своей прохладой реки. Дальнейшее ожидание прошло почти в полной тишине. Члены бригады разбились на двойки. Аркадий Данилович с Леночкой, Петрович с Рыженькой Катенькой уселись настоявшие под навесом в сооруженном метрах в двухстах от взлетной полосы и вяло переговаривались между собой. Жанна принесла откуда-то пустой ящик из-под консервов и, усевшись на него, задвинулась в тень, отбрасываемую стоящим на приколе вертолетом. Михаил Федорович вылез из душного чрева вертолета и медленно, словно стесняясь, подошел к ней сзади. Издалека видно, что он пытался с ней о чем-то заговорить, но Жанна демонстративно отвернулась и села к нему спиной. Щедрый зло сплюнул и вернулся в душный салон геликоптера. Взлетели они только через три часа. Теперь уже не ощущалось того бодрого и жизнерадостного единства среди членов бригады, что сопутствовало им в самом начале их путешествия. Сейчас все молча смотрели в бортовые иллюминаторы на проплывающую под ними бескрайнюю тайгу, раскинувшуюся изумрудным ковром до самого горизонта. «Смотрите, сколько внизу воды!» Восторженно закричала Жанна, тыча рукой в иллюминатор. Там, среди волнистых рядов, проплывающего за бортом зеленого океана, словно островки, растекшиеся в ртути, в лучах жаркого солнца блестели лесные озера. Раздвинув плотную стену вековых крон, они образовывали самые причудливые фигуры, от строгой овальной или круглой формы до грушевидной. Встречались и совсем мелкие озера, соединенные между собой узкими протоками и напоминающие сверху гигантскую серебряную цепь, оброненную неизвестным великаном. Одно озеро походило на устоявшееся изображение сердца, чем вызвало всеобщий интерес и улюлюканье. И от всех этих водных объектов, и больших, и малых, веяло прохладой и негой. «Какая красотища!» — воскликнула Леночка, щурясь от заглянувшего в иллюминатор солнца. «Да, жаль, не про нашу честь!» Тут она искоса посмотрела на сидевшего рядом и смотревшего куда-то перед собой с каменным лицом щедрого. «Девочки!» — подала голос, большей частью молчавшая всю дорогу, рыжеволосая Катенька. «А мне то озеро в виде сердечка понравилось, как, однако, природа расстаралась!» «Природа-то расстаралась как можно громче, стараясь перекричать рев двигателей», — криво ухмыльнулась Жанна. «Только не все эту красоту понимают. Есть люди, которым, кроме выполнения задач, ничего больше в жизни не нужно». При этих словах Михаил Федорович снова заиграл с желваками, но ничего не ответил, продолжая делать вид, что он ничего не слышит. «И как такие люди еще могут девушкам нравиться?» — покачала головой Леночка, подмигнув подруге. — Это кому такие бесчувственные жлобы нравятся? — подхватила игру Жанна. — Точно не мне. — Жанна, все, хватит! Михаил Федорович приблизился к Жанне и с тоской посмотрел на ее красивое лицо. Девушка сделала вид, что не замечает его, и продолжила рассматривать в иллюминатор проплывающую внизу тайгу. — Жанна, ты слышишь меня? — Он дотронулся до ее плеча и кисло улыбнулся. «Жанна!» «А, вы это мне, Михаил Федорович? Что-то случилось?» «Жанна, прекрати дуться! Не делай вид, что меня не замечаешь!» «А мы что, уже прилетели на место и нужно готовиться к операции?» «Я прошу тебя, прекрати поясничать, покраснел щедрый, видя, что девушка явно включила дурака. «Что вы, Михаил Федорович? Как можно? Вы же наш начальник!» Я просто перегрелась на солнце, когда три часа ждала до заправки. Ведь целых три часа на открытом воздухе, да под палящим солнцем не проходят бесследно. Жанна, все, прекращай дуться. Я был неправ, извини. Приблизив лицо к уху девушки, выдавил из себя Михаил Федорович. Обещаю, что на обратном пути уговорю Пашу завернуть на приличное озеро и сделать остановку для купания. Ну, зая, не дуйся. «Ты обещаешь?» — лицо Жанны просветлело. «Ну, разумеется. Ты же меня знаешь. Если я сказал, то расшибусь, а данное слово выполню». «Расшибаться не нужно. Ты мне здоровым нужен. Значит, мир, зая». «Ну, как сказать, Михаил Федорович?» — замялась блондинка. «Очень вы всех нас сегодня огорчили своими причудами». «Жанна, ты пойми, это не причуды, а дисциплина. Мы же могли в любой момент взлететь. Все, Миша, все. Медсестра выставила вперед руку, предотвращая попытку доктора поцеловать ее в щечку. «Вот как слово свое сдержишь, тогда и поговорим. А сейчас вернитесь, пожалуйста, на место и не мешайте мне наслаждаться чудным видом местной природы. Если вам чуждо чувство прекрасного, то мне, представьте себе, не все равно» уязвленный михаил федорович вернулся на сложенную стопкой веревочную лестницу на которой сидел до этого и тяжело вздохнув вновь погрузился в невеселые думы что брат динамит аркадий данилович легонько стукнул друга по правому плечу и присел рядом на веревочную лестницу не переживай подуется маленько да отойдет в первый раз что ли щедрый не ответил а лишь печально взглянул на друга и покачал головой, мол, грустно мне. Бойко еще хотел что-то добавить, но тут широко распахнулась дверь, ведущая в кабину пилота, и улыбающийся Паша показал рукой, что идет на снижение. Все, долетели до места. Поселок, на краю которого они приземлились прямо на ровную, вытоптанную поляну в сотни метров от ближайших домов, напоминал греющегося на солнце старого кота. Заросшие мхом крыши и стеса, Приземистые серые стены Из лиственного кругляка, Изгородь из гладких, Растрескавшихся жердей, Высокие ворота с резной перегородкой И возле них лавочки С сидящими седыми стариками, Большинство в подшитых валенках, И все это залито ярким солнечным светом. Увидев приземляющийся вертолет, Едва не все население Небольшого поселка включая яростно лающих собак, высыпала на единственную улицу. Впереди всех выступала симпатичная девушка в простом ситцевом платье, пестрой раскраски и резиновых сапогах, что казалось несколько странным в такую адскую жару. Марина, местный фельдшер, скромно представилась она и пожала руку каждому члену бригады. В руке Михаила Ивановича ее кисть задержалась чуть дольше а взгляд хирурга из грустного превратился в живой и веселый. Это не ускользнуло от внимания Жанны, стоявшей справа от Щедрого, с большим металлическим чемоданом с инструментами. — А вы чего это, Марина, в резиновых сапогах щеголяете? — ехидно заметила Жанна, ставя инструменты рядом с собой на взлетное поле. — Боитесь ноги замочить? — Нет, что вы, я там колодец чистила, не успела переобуться. — Колодец? — Ну да, колодец. Водопровода у нас в поселке отродясь не было, так что воду берем по старинке из колодцев. А вчера одна стена у нашего колодца, того, что у самой амбулатории, выкопан, ни с того ни с сего взяла, да и обрушилась. Вот с утра мы с Марией Степановной, это наша санитарка, и чистили. Я как с вами поговорила по телефону, так сразу и пошла колодец чистить. — А что, мужиков-то в поселке нема? «Повымирали? Почему женщины колодец одни чистят?» «Мужики есть, но они все сейчас на покосе, самая страда. Погода отличная, нельзя терять ни минуты. Заготовка сена – дело весьма щепетильное. Да мы и сами без них справляемся. А речки у вас поблизости разве нет?» – поинтересовался анестезиолог Аркадий Данилович. «Речка у нас далеко, с километр, наверное». С нее воды не наносишь, особенно зимой, когда у нас здесь морозы под минус пятьдесят лупят. А что же так поселок далеко от воды выстроили?» Не унималась ревнивая Жанна. Она заметила, что Михаил Федорович буквально не сводил глаз с этой самой Марины. Уж Жанна очень хорошо знала, что означает это повышенное внимание своего хирурга к смазливым девушкам. А Марина оказалась писаной красавицей, и грудь у нее минимум на два размера больше. Его давно выстроили, еще до революции. Не знали, что река местная довольно коварная, раз в пять-шесть лет разливается чуть не на три километра, и все тут топит, а люди уже прижились. Просто дома отодвинули от реки подальше и колодцев нарыли. Быстро отвечала юный поселковый фельдшер, чего то заметно краснее. — Так, товарищи граждане! — Давайте про историю после потолкуем. Пришел ей на помощь Петрович, взяв инициативу в свои руки. — Девушка, вас Мариной, кажется, величает. — Да, Мариной. Еще гуще покраснела она, слабо мотнув в ответ головой. — Вы нам, Мариночка, покажите, пожалуйста, где наш больной и куда мы свою аппаратуру можем сгрузить. — Ой, извините, — отвела взгляд от хирурга девушка и, мило улыбнувшись, указала правой рукой на деревню. «Амбулатория там. Вон тот приметный синий дом, что под шиферной крышей». «Одноэтажный?» – уточнил Петрович. «Конечно, одноэтажный». Марина удивленно посмотрела на веселого Петровича. «У нас тут других нет. Все дома одноэтажные». «Ясно. А больной где? Там?» «Нет, а больной в стойбище. Я утром, прежде чем на санавиацию звонить, сбегала» и прокапала ему пенициллин, промыла желудочный зонт. «То есть как в стойбище?» – поразился Михаил Федорович и уже другим недовольным взглядом посмотрел на Марину. «Очень просто», – взволнованно стала объяснять местный фельдшер, почувствовав появившийся в голосе понравившегося ей доктора едва заметную прохладу. «Они, эвенки, считают, что лечиться надо дома, лежа в чуме и на отрез отказались ехать в амбулаторию. «Нужно было настоять. Что ж прикажете их в чуме оперировать?» «Извините, Михаил Федорович, девушка с первого раза запомнила, кого как зовут, из прилетевшей бригады. Но мне капельницу-то они еле дали поставить. Зон в желудок, чтоб поставить, два часа Слепцова уговаривать пришлось. А вы говорите, госпитализировать в амбулаторию». «Да они и венки такие боятся у Марины лечиться!» Шмыгнул носом белобрысый мальчик лет десяти, что в составе команды из восьми десяти таких же сопливых сорванцов окружили вертолет и его высадившихся на землю пассажиров со странными серебристыми ящиками в руках. Теперь они во все глаза разглядывали бригаду медиков и их технику. В глазах пацанов считались неподдельное уважение и желание потрогать все своими руками и быть максимально полезными. «А ты знаешь дорогу в стоевище?» – улыбнулся Петрович, увидев, что мальчуган, оказавшийся на проверку Степкой, носит широкий кожаный ремень с якорем и звездой на начищенной до зеркального блеска желтоватой бляхи, поддерживающей ладно скроенные штанишки из старого маск-халата. «Знаю», — серьезно подтвердил Степка и насупился. «А ты чего смеешься?» «Нет, брат, тебе показалось», — стер с лица улыбку Петрович. «Просто как-то странно видеть здесь, посреди тайги, парня с флотским ремнем. Маск-халат еще куда ни шло, а якорь...» «Ничего странного нет. У меня старший брат на флоте служил. Вот только весной демобилизовался». «А, тогда все становится на свои места», – протянул Петрович. «Брат служил на флоте. Замечательно!» «Так, а где стойбище расположено? Знаешь?» «Так о стойбище там сейчас нет», – озорно блеснул глазами Степка, расценив это повышенное внимание незнакомца к своей скромной персоне как глубокое уважение к военно-морскому флоту, старшему брату Степке, а стало быть, и самому мальчику. «Как нет? А где же тогда больной находится?» «Нет», – Степка снисходительно посмотрел на Петровича и на напрягшихся стоящих рядом врачей. Стоебище само сейчас откочевало дальше. Их олени тут всю траву приели, теперь дальше отправились. А на том месте только три чума из бригады Слепцова остались, так как сам бригадир заболел. «Странно», – почесал переносицу Петрович. «А чего они до сих пор в чумах живут?» Я слыхал им, дома собирались нормальные построить. «Так дома и венкам уже давно построили». Степка махнул рукой куда-то позади себя. «Вон там, на краю поселка стоят. Только не живут они там почти. Предпочитают по старинке, в чумах. Только зимой, когда очень холодно, они недолго живут в избах. И то не все, в основном старики. Ух ты, какой просвещенный парень!» Петрович с уважением посмотрел на маленького собеседника. — Хорошо, а ты можешь нас отвезти к больному Слепцову в его чум? — Я вас отведу, — бросилась вперед Марина, стоявшая неподалеку и прислушиваясь, как и все члены бригады, к диалогу Петровича и Степки. — Нет, — строго отрезал Щедрый, останавливая ее порыв, выставив вперед руку. — А вы, любезная Марина, с девочками, — он посмотрел на сбившихся в кружок, шушукающихся между собой медсестер, пока доставите наше оборудование в амбулаторию и подготовьте помещение для операции. А мы, чтобы не терять даром время, с Петровичем и Аркадием Даниловичем прогуляемся до стойбища или что там от него осталось. Петрович, возьми с собой санитарную сумку и проверь, чтоб все в ней было в наличии. Капельницы, растворы там. Ну, не мне тебя учить. Есть, командир! Петрович по-военному вытянулся во фрунт и, дурачись, повернувшись через левое плечо, с троевым шагом направился к одному из серебристых ящиков с блеклым красным крестом на боку. — Ну что, Сусанин, отведешь нас к венкам? Проводив взглядом Петровича, Михаил Федорович вновь вернулся к разговору с мальчиком. — Я не Сусанин, — снова шмыгнул носом Степка. — Троекуровы мы! «М-м-м, с почтением посмотрел на него щедрый. «Знатная фамилия!» «Да, нас тут все знают. У меня батька самый сильный мужик в поселке. Он гирю тридцать два килограмма, сорок раз поднимает обеими руками». Гордо выпятил свою цыплячью грудку вперед парень. «Это хорошо. А ты же в школе учишься? Так сейчас каникулы!» — криво ухмыльнулся младший Троекуров. «Мол, какой странный дядя! Лето же!» А так учусь, в четвертый класс перешел. А, ну тогда понятно. Чего тебе понятно? Что про Сусанина вы еще не проходили, и до Дубровского, Пушкина вы еще и подавно не добрались. Про Сусанина не разбирали, а Пушкина я читал. Сказка о папе и работнике его балде. Золотой петушок. А вот про Дубровского не слыхал. А что, тоже стихи? Нет, брат, не стихи. Погладил его по коротко остриженной голове Михаил Федорович. «Проза!» «А Дубровский — благородный разбойник, а главный его враг — помещик Троекуров». «Троекуров?» — загорелся мальчик. «Он с разбойниками сражался». «Не совсем. Давай ты нам дорогу покажешь, а я, пока будем идти, расскажу, что там у них в книге произошло». «Давай». «А родителям твоим не нужно сказать, что ты с нами пошел». «А их сейчас дома нет», — отмахнулся Степка. «Они на покосе. Одет в ООН. он на лавочке сидит». Он ткнул грязным пальцем всидевшего на ближайшей лавочке ветхого старика в ленинской кепке, густо обросшего словно мхом с седой бородой. «Ничего не скажет. А если и скажет, то не догонит. Я быстро бегаю». «А тебе не попадет?» Ня". И так все знают, что врачи с города на вертолете прилетят, и им нужно помочь. Тогда пошли. То, почему они шли, дорогой можно было назвать лишь условно. Едва приметная неширокая тропинка, бежавшая среди густых таежных зарослей, попримятой, слежавшейся траве, больше походила на полосу препятствий. Засохшие большие куски твердой грязи Глубокие ямы, сухие острые ветки не давали расслабиться. Даже непонятно, как Степка ориентировался в таком полумраке, рожденном, отбрасываемой от могучих деревьев тенью. И еще мелкий назойливый гнус, не дающий расслабиться. Мельчайшие мушки старались не только укусить, но еще и залезть в нос, в рот, в уши. Хорошо запасливый и опытный Петрович прихватил с собой специальную мась Степку же, к слову сказать, гнус не беспокоил или просто не замечал, а такое объекты покрупней, а значит, повкусней едва щедрый закончил рассказывать о злоключениях Владимира Дубровского, как тропинка последний раз свернула между деревьями и вывела путешественников на просторную поляну со всех сторон окруженную разлапистыми вековыми елями. В противоположном от входа на поляну углу расположились три жилища, сооруженные наподобие индейских вигвамов из длинных растопыренных жердей, скрепленных между собой вверху чем-то похожим на веревку. Только вместо шкур, используемых на американском континенте для крыши, сии шалаши оказались плотно накрыты старой, сморщившейся от времени берестой в целом стойбище напоминало увеличенную в размерах детскую песочницу то там то сям валялись разного рода детские игрушки безглазые и лишенной одной руки кукла крохотного размера лыжи миниатюрный лук из ивового прута где вместо тетивы использовалась капроновая рыболовная леска сплюснутый с одного края красной в синюю полоску резиновый мячик какие то пестрые тряпки и большой плюшевый медведь, изначально коричневого цвета, а теперь просто засаленный до неприятного черного с выцветшим олимпийским ремнем на потрепанном брюшке. О том, что его родной цвет коричневый, говорила нетронутая грязью промежность игрушечного зверя. Не успели путешественники как следует оглядеться, как с громким лаем были окружены яростно скалищими острые клыки собаками. Невелики по размеру смесь лайки с двортерьером, они отважно облаивали команду медиков, вяло помахивая закрученными в бублик хвостами. «Серый! Геть! Свои!» — строго крикнул Троекуров-младший, обращаясь, по-видимому, к вожаку, крупному псу серой окраски с белой широкой грудью. Вожак узнал стёпку, завилял хвостом, и, опустив умную голову, трусцой подбежал к стоящему справа от Петровича мальчику, обнюхав его со всех сторон. Другие собаки уменьшили интенсивность облаивания, сузили круг. — А ну, геть, пошли отсюда! Ну, пошли! — закричала на собак, выбежавшая из центрального чума, крепкая, невысокая, узкоглазая женщина с загорелым до черноты лицом. На слегка кривоватых ножках В просторных ватных штанах она ловко подкатила к пришельцам и, виновато улыбаясь, поздоровалась. «Ух, какие они у вас злые!» — поморщился анестезиолог Бойко, проводив отбежавших на приличное расстояние собак нехорошим взглядом. «Не бойтесь, они своих не кусают!» — продолжала улыбаться женщина, назвавшись Ольгой. «Они чужих не любят, а с вами Степка, они его знают!» «Это доктора из города к Петьке прилетели», – кивнул на медиков мальчик. «На вертолете». «На вертолете?» – удивилась Ольга, и лицо ее вытянулось, причем глазные щели чуть расправились, и Петрович увидел ее карие, блестевшие от наступившего возбуждения огоньком. «Ай, как хорошо! А мы думали, что из-за Петьки вертолет не полетит. А смотри-ка, прилетел, и таких видных мужчин привез. Ай, как хорошо!» «А она так ничего из себя», — подумал Петрович, незаметно рассматривая Ольгу и тайно любуясь ее выпирающими из-под тонкой красной кофты небольшими, но по всему, видать, упругими грудями. «Ее бы хорошенько отмыть, да эти явно большие для нее ватные штаны на что-нибудь поприличнее заменить и можно даже приударить». Ольга слегка смутилась, заметив, как откровенно пялится на нее Петрович и подошла к доктору Щедрому, безошибочно определив в нем старшего среди медиков. «А что, Ольга, а где же ваши дети?» – спросил Михаил Федорович, кивнув на разбросанные по поляне игрушки. «Так здесь они!» – улыбнулась Эвенка, обнажив белые крупные зубы. Отсутствие одного переднего зуба немного портило ее, и, вспомнив об этом, женщина быстро прикрыла рот рукой. «Как услыхали, что вы идете, так и попрятались». «Услыхали?» – изумился хирург. «Да, вас далеко было слышно. Вы что-то говорили между собой», – согласно кивнула Ольга, убрав от лица руку. «У Ивенков очень хороший слуг», – подтвердил Степка. «Мы еще только подходили к стойбищу. Они нас уже засекли». Тем более вы так громко про Дубровского рассказывали. И словно в подтверждение его слов, из ближайших кустов вылезли человек шесть ребятишек разного пола, от трех до восьми лет. Все как на подбор, грязные, чумазые, в соплях и без штанов, да еще и босиком. Что особенно бросалось в глаза на фоне Ольги, одетой в ватные штаны и сшитые из шкуры оленя невысокие сапоги, расшитые цветным бисером. Они боязливо подошли к медикам и встали рядом с Петровичем. Бывалый фельдшер порылся в бездонных карманах своих штанов и угостил каждого парой ирисок золотой ключик, видимо, заранее приготовленных. Дети улыбнулись в ответ и попытались снять с размягчившихся от жары конфет бумажную обертку. Когда это не получилось, то запихнули в рот прямо так с бумагой, довольно нажевывая редкий в этих местах вид угощения. «Петрович, ты чего им дал?» – набросился на него Бойко. «Не мог, что ли, нормальных конфет с собой прихватить? Сказал бы мне, я бы захватил». «А кто тебе не давал взять конфеты? Не знал, что в стойбище летим, а там всегда детей полно?» Честно сказать, не подумал. «Извини, Петрович, проехали. Кстати, шоколадные конфеты на такой жаре вообще в кашу бы превратились». Я прошлый раз, когда в стойбище ротки летали, две недели назад, набрал с собой шоколадных конфет, так они слиплись все в один сплошной конгломерат. Не поймешь, где что. Ничего не переживайте, пришла на помощь к Петровичу улыбающаяся Ольга. Ничего нашим детям не будет. Они мясо сырое и рыбу едят, а тут подумаешь, конфеты с оберткой. Да, но там же бумага. А ничего, переварят. «Пойдемте лучше к Петьке, он вас заждался». Медики под предводительством Ольги гуськом отправились к стоящим неподалеку чумам, а юный проводник Стёпка остался играть с эвенкийскими детьми. И для начала он с важным видом показал им перевязочные одноразовые пакеты с синими крестами на этикетке, подаренные Михаилом Федоровичем чем сразу вызвал неподдельное уважение и зависть своих эвенкийских приятелей. Ведь таких пахнущих резиной и лекарствами пакетов они еще не встречали. Чум внутри немногим отличался от своего неброского наружного обличья. Такой же серый и мрачный, отдающий средневековой дикостью. Единственное отличие, что вместо березовой коры весь пол оказался застеленным оленьими шкурами. Медики сняли при входе обувь, и босые вошли вовнутрь. Посреди неустаревшего эвенкийского жилища стояла тяжелая кованая железная тренога. Под ней тлел очаг, выложенный по периметру крупной речной галькой. Дым уходил прямо кверху в сформированную из перекрещенных жердей дыру. На тупом ржавом металлическом крюке висел раритетный закопченный казан без крышки, распространяющий по округе возбуждающий аппетит вареного мяса. В левом углу стоял допотопный старинный сундук, обитый по углам железными полосками. Мебель в чуме отсутствовала. Ее с успехом заменяли многочисленные почетные грамоты и вымпелы, развешанные на прокопченных стенах, краснолечиво свидетельствующие, что хозяин чума Петр Слепцов является знатным передовиком оленеводства. В правом углу на белой оленьей шкуре в армейском спальном мешке лежал узкоглазый человек лет 35 с заостренными чертами лица. Несмотря на русское имя и фамилию, это был типичный представитель своего народа. Коричневая от загара, продубленная постоянным нахождением на воздухе кожа лица и рук, большая, Круглая голова с черными волосами, щелки глаз, широкий ноздреватый нос, редкая хашиминовская борода и жиденькие усы, тонкая шея, узкие белые плечи и белая впалая грудь, лишённый растительности живот в грязных разводах. Петька тихо постановал и часто дышал. От него пахло едким потом, табаком и человеческими испражнениями. Из носа больного торчал резиновый желудочный зонд, по которому в привязанный к его концу целлофановый мешок текло желудочное содержимое. Доктор Щедрый с фельдшером Петровичем тихо поздоровались и, осторожно выудив больного из спального мешка, приступили к его осмотру. «Надо оперировать», – вынес вердикт Михаил Федорович, оторвавшись от больного. «Без сомнения, прободение язвы, перитонит». «Доктор, а вы уверены?» Испуганным голосом поинтересовалась Ольга, жена Слепцова. «Разумеется», — усмехнулся Бойко. «Михаил Федорович опытный врач, и если говорит, что нужно оперировать, то надо оперировать». «Резать не дам!» — застонал Петька, едва ворочая сухим языком. «Свиней режут и баранов, а людей оперируют», — строго произнес хирург, намыливая над поставленным Ольгой прямо на пол оцинкованным тазиком руки. Женщина лила ему теплую воду из белого эмалированного ковшика и следила краем глаза за мужем. К тому становилось все хуже и хуже. — Все равно не дам! — отрезал Петька. — Васька поехал в Аларе за шаманом. — Там сильный шаман, очень сильный. Куда сильнее нашего? Завтра должен уже приехать. — Шаман? Ты же, кажется, член партии! — посмотрел на него Петрович. «Какой шаман, Петя? На дворе двадцатый век. Не сегодня-завтра шагнем в коммунизм?» «Ну ты с коммунизмом-то пока времени. подмигнул ему анестезиолог Бойко, кивая в сторону казана и треноги. «Шаман приедет, будет с духами говорить. Завтра уже приедет!» — еле выдавил из себя больной член КПСС. Ветя, пойми ты, чудак-человек», вытирая руки о чистое, но застиранное до серого цвета вафельное полотенце, доктор щедрый. «Для тебя уже завтра может и не наступить. Если сегодня операцию не сделать, то ночью запросто можешь умереть». «Ай!» – вскрикнула Ольга и, сжав руки в кулачки, приступила к лежащему мужу. «Умирать, значит, собрался, да? А долг кто отдавать станет?» Муж, постановая, повернул к ней свое мученическое лицо и ответил тихо, по-евенски. И Ольга перешла на родной язык и что-то быстро-быстро залопотала, жестикулируя перед собой сжатыми в кулаки руками. В какой-то момент показалось, что она треснет несчастного по лицу, но кулак просвистел в паре сантиметров от приплюснутого от природы носа Пети и вернулся назад. «Соглашается?» — поинтересовался Михаил Федорович. «Нет!» — мотнула головой женщина и тихо опустилась прямо на пол. «Хочет дождаться шамана. А шаман только завтра после обеда в лучшем случае приедет. Далеко от нас он живет. Давайте, дорогие гости, пока отобедаем, а то вы еще не ели ничего, как к нам прилетели». «Пока не обедали», — потянул носом воздух возле казана Аркадий Данилович. «Что там у вас такое вкусное варится?» «Мясо оленя!» Ольга извлекла откуда-то сбоку стопку алюминиевых мисок и ложек и установила прямо на пол небольшой раскладной столик, сплетенный из ивовых прутьев. «Садитесь на корточки, а я вам пока варево наложу. Еще хлеб есть, правда старый, три дня назад покупала. А за свежим еще не ходила. Зато свежая черемша есть. Любите черемшу?» «А про какой ты там долг говорила?» задал ей вопрос Петрович когда, насытившись, отставил от себя пустую тарелку с ложкой и, отодвинувшись от стола, принялся вытирать жирные руки тряпкой, смоченной в обычной воде. Он зимой в колхозе занял деньги на покупку снегохода «Буран». Осенью обещал отдать. «А если помрет, то долг на меня повесит», — грустно ответила Ольга, убирая пустую посуду и отгоняя заглянувшую в чум любопытную собаку. «Ну-ну, что значит помрет? А мы здесь тогда для чего?» «Да не хочет он оперироваться. Говорит, пускай так лечит». «Понятно», — нахмурился хирург щедрый. «Какие мысли, коллеги? Давай я ему масочку на лицо накину, в усыплю и оперируйте себе на здоровье», — подмигнул ему анестезиолог Бойко. «Где здесь?» — Михаил Федорович обвел глазами, далекий от чистоты чум и пол, застеленный оленьями шкурами. «Нет, это не выход. Стоило столько лететь, чтобы на самом интересном месте споткнуться. Погодите, парни!» Глаза у Петровича хитро заблестели. И он, поднявшись с пола, где до этого сидел, поджав ноги по-татарски, во всеуслышание заявил, «Раз Петя отказывается от операции, то мы забираем снегоход с собой». «Хозяйка, где у вас снегоход?» «Там, в соседнем чуме!» – неуверенно махнула рукой Ольга в сторону соседнего жилища. «Э-э, – застонал Петька, приподнимаясь на локтях. «Как это заберу снегоход? На каком основании?» «А на том самом, любезный!» – Петрович приблизился к лежащему на шкурах оленеводу и, присев возле него на корточки, посмотрел прямо в глаза. «Что мы зря сюда прилетели? Заложный вызов!» «Почему ложный?» «Я же не отказываюсь лечиться». «Пожалуйста, лечите, но без операции». «А дело в том, брат», — Михаил Федорович живо смекнул, куда клонит Петрович, и решил поддержать его игру, что твое заболевание можно вылечить исключительно при помощи операции. А раз ты категорически от нее отказываешься, то вызов считается ложным, а ты знаешь, сколько стоит один час работы вертолета. «Пятьсот рублей с копейками». А мы сюда шесть часов летели, и еще столько же обратно. Итого шесть тысяч рублей без учета копеек. Ты в школе хорошо математику учил? Твой снегоход сколько стоит? Две тысячи пятьсот!» Выдавил из себя Петька и растерянно обвел взглядом всех, кто находился в чуме. «Всего?» «Ну, брат, этого не хватит, даже чтоб покрыть и половину дороги». «А почему так дорого?» Вновь зашевелился на шкурах оленевод. Ну, потому Топливо он очень много расходует. Знаешь, сколько один литр горючего для вертолета стоит? Это же не снегоход. Сколько? Тебе лучше и не знать. А лучше скажи, что у тебя еще ценного есть, чтобы оплатить наш прилет сюда. А у меня ничего больше и нет, потупил глаза Эвенг. Ну, Петя! Петрович выпрямился и обвел взглядом Чум. Ты же Эвенг. Наверняка у тебя ружье есть, и, думаю, не одно... «Где ты их прячешь? В сундуке?» Петрович сделал шаг в сторону сундука. «Стой! Не надо!» — взмолился Петька. «Не забирай ружья! Как я без них? Ну, брат, это уже твои проблемы. Нам же надо чем-то свою поездку сюда компенсировать». «Хорошо! А если я соглашусь на операцию, вы оставите мне снегоход и ружья?» В этот момент, в самый разгар беседы, в чум заглянули два человека — мужчина и женщина. Женщина смахивала обличьем на Ольгу, как оказалось впоследствии это ее родная младшая сестра Вера и муж Веры Коля. Такие же низкорослые, загорелые, узкоглазые, в неизменных ватных штанах, заправленных в грязные резиновые сапоги из литой резины и в зимних несвежих тельняшках в черную полоску. И не сразу разберешь, где тут мужчина, а где женщина. У Коли на лице волосы почти не росли. Острижен на лосо и без шапки. А Вера в полинялой зимней лыжной шапочке аля петушок синего цвета с желтой полосой по бокам. Отличались муж с женой лишь тем, что у Веры полоски тельняшки спереди выдаются вперед под напором слаборазвитой груди. «У Ольги-то грудь не будет», мелькнула в голове у Петровича. «Что, никак не соглашается лечиться?» поинтересовались пришедшие родственники после обмена традиционными приветствиями. Оказалось, что они жили в самом крайнем чуме, и половина чумазых детей, игравших на поляне, принадлежала им. «Нет», вздохнула Ольга, «ни в какую. Тут уже хотят его снегоход и ружья забрать за ложный вызов вертолета. Говорят, шибко дорого стоит прилететь к нам». «Как так?» — вытянул тонкую шею Коля, стараясь разглядеть находившихся в чуме людей. Из-за тесноты он сам полностью проникнуть не мог, откинув шкуру, служившую одновременно и окном, и дверью в сторону. «А вот так!» — громко ответил Петрович, выходя наружу и отодвигая с собой Эвенко в сторону. «Да сколько раз вертолет к нам в стойбище прилетал! Никто еще за него не платил!» — начал кипятиться Коля глядя снизу вверх на раскуривавшего сигарету Петровича. «И за мясом оленя прилетали, и снегокот вон Петьки привозили, и...» «Так тоже все по делу прилетали», — выпустил тонкую струю дыма вверх Петрович. «А сейчас выходит без дела. Его нужно оперировать, а он отказывается. Все ложный вызов». «Да», — Вера и Коля переглянулись между собой. «Дай закурить», — задумался молодой Эвенг. Это дело надо хорошенько обмозговать. Через сорок минут вопрос оказался решенным. Постановающего петьку усадили на невесть, откуда взявшегося низкорослого домашнего оленя, привязали его к животному веревкой, чтоб не упал. Петрович вколол продолжающему постановить Петьке обезболивающее и тронулись в обратный путь. Впереди шли доктор Щедрый со Степкой, сзади Коля вел под узцы оленя, с сидящим на нем пепельного цвета больным Петькой. Справа его поддерживала жена Ольга, слева анестезиолог Бойко. Вера не пошла в поселок, а осталась на хозяйстве с детьми. Замыкал шествие Петрович с медицинским чемоданом в руках. Поначалу за ним увязались два старших сорванца, дети Петьки и Ольги, но, получив от Петровича горсть растаявших ирисок и два бинта, В стерильной упаковке дети вернулись назад. Им очень понравились бинты, что до этого Михаил Федорович подарил стёпки. Дети, играя в больницу, с ног до головы забинтовали грязного медведя, превратив его в белый кокон. На безглазую и безрукую куклу уже бинтов не хватило. Поэтому, выпросив желаемое, они в припрыжку с веселым улюлюканьем бросились заканчивать начатую игру в оказание медицинской помощи. Когда впереди замаячили крыши поселка, Коля передал оленю узду жене и с заговорщеским видом подкрался к идущему в конце их маленькой колонны Петровичу. «Доктор, можно с тобой поговорить?» «Я не доктор, а фельдшер», — улыбнулся Петрович, радуясь, что хоть с кем-то можно поговорить, а не просто так молча вышагивать по узкой тропе. «Ладно, фельдшер!» «Ты же тоже с ними?» – Коля кивнул на ушедших далеко вперед хирурга и анестезиолога. «Короче, можешь говорить?» – перестал улыбаться Петрович, почувствовав в действиях Коли некий подвух. «Хорошо, давай короче. Ты же тоже операции делаешь?» «Когда как? Если в больнице, куда прилетаем, есть свой хирург, то он Михаилу Федоровичу и ассистирует, а если нет, то я. В нашей же больничке нет хирурга, там одна Марина». «Она же не станет помогать на операции. Ты пойдешь». «Ну, у вас не больничка, а амбулатория. А какая разница?» Нетерпеливо перебил его Коля, воровато оглядываясь по сторонам. «Сейчас же не Марина будет, как его, ассистировать?» «Верно, ассистировать ты будешь». «Слушай, Коля, давай не темни уже». «Что ты хочешь?» — повысил голос Петрович, грозно сдвинув брови к переносице и замедлив шаг. «Тихо, не кричи» испугался собеседник. «Нас могут услышать. Говори уже. Ты когда операцию будешь делать... Я не буду делать. Михаил Федорович будет делать. Я только помогать стану». «Ладно. Когда вы вдвоем с хирургом Петьки операцию начнете делать, ты у него камни вытащи и мне отдай. А я тебе мясо хорошего оленьего за них дам. Вяленого». М, -м, -м, м опешил Петрович и на мгновение потерял дар речи. «Какие камни? Какое мясо?» «Ну, у Петьки должны быть в этом, как его. А, в пузыре, где желчь у человека хранится, камни. К нам прошлой весной врачи прилетали, осмотр делали и сказали, что у него там камни. Так вот, ты их достань и мне их отдай. Ему они ни к чему. Врачи тогда говорили, что операцию надо обязательно делать. Для этого в город ехать надо. А Петька никуда не поехал. «Ну, раз вы ему сейчас станете операцию делать...» то заодно и камни достаньте. Это уже Михаил Федорович решит, доставать камни из желчного пузыря или нет. — Хорошо, я и ему мясо дам. Ты только камни мне отдай, чтобы никто не знал. Я бы сам с ним поговорил, но он больно строгий у вас. — Да, что есть, то есть строгий. — Так поговоришь? — Коля с надеждой посмотрел в смеющиеся глаза Петровича. — Ты мне не веришь, что я тебе мясо дам? Почему смеешься? — Вот ты чудак-человек, мы же перитонит оперируем из-за язвы, из-за дырки в желудке, понимаешь? А камни не будем оперировать, если они еще там в желчном пузыре имеются. — Есть, есть! — яростно закивал Коля. Доктор, что осмотр делал, говорил, что точно есть. — Ладно, есть, а зачем они тебе, камни-то, Петькины? — А ты никому не скажешь, — Ивенг остановился и сделал серьезным свое загорелое лицо. Никому, едва сдерживая прорывавшийся наружу смек, пообещал Петрович. Уж больно забавным выглядела в тот момент физиономия у молодого Эвенка. А еще более комичным выглядела сама ситуация. Отдать ему камни из желчного пузыря родственника Петьки. Тут один китаец все к нам приезжает. Он скупает рога оленя, копыта и камни из желчного пузыря, если окажутся в нем что у оленя тоже камни в желчном пузыре образуются. «Образуется!» – серьезным видом кивнул Петька. «Так вот, китаец тот болтал, что самые дорогие камни – это у человека, что он большие деньги за них может заплатить. А почему он вам, оленеводам, предлагал достать человеческие камни? Нет, он не нам предлагал, а хирургу, что приезжал на медицинский осмотр». Китаец говорил хирургу, что может к нему в областной центр приехать и купить. А я случайно услыхал, как они разговаривали между собой. «Странная просьба», — хмыкнул Петрович. «А зачем камни из желчного пузыря этому китайцу понадобились? Что он с ними станет делать?» «О, ты что?» — округлил глаза Эвенг. Отчего его узкие щелочки между веками стали чуть шире. Из этих камней китайцы делают хорошее лекарство от мужской слабости». «Вот оно что!» – протянул Петрович, пытаясь скрыть очередной приступ безудержного смеха, накатившего на фельдшера. Но, взглянув в сторону напрягшегося рядом Эвенка, с весьма серьезной миной воздержался. «Я подумаю, а чего тут думать? Петька не знает, что его камни денег стоят. А хочешь, я тебе половину денег...» вырученных от продажи отдам». Глаза у Коли загорелись, и он, забежав вперед Петровича, уставился ему в лицо алчным взглядом. «Не бойся, я не обману. Я не боюсь. Просто не знаю, будет Михаил Федорович пузырь трогать или нет». «А ты сделай так, чтоб тронул. Я, правда, половину денег дам», яростно закивал Коля, доказывая правдивость своего обещания. Правда, не уточнил, где он этого скупщика камней из желчного пузыря будет искать и как отдаст деньги Петровичу, который скоро улетит на вертолете. Договорились. Петрович легонько отодвинул Эвенко в сторону и пошел дальше. Разумеется, никаких камней он Коле отдавать не собирался, но и слушать это туземное нытье уже не было сил. К приходу в амбулаторию мужской части бригады девушки под руководством операционной сестры Жанны В перевязочной комнате развернули настоящую операционную с настоящим операционным столом. «Представляете, Михаил Федорович!» – радостно щебетала Жанна, когда доктора вошли в здание амбулатории. «Я нашла у них здесь раскладной операционный стол из числа тех, что используют в военно-полевой хирургии. Непонятно, как он у них тут в этой глуши оказался, но стол еще крепкий». «Молодец, Жанна!» — похвалил ее Михаил Федорович. «Только почему же нашла? Они его что, прятали?» «Нет, не прятали!» — улыбнулась девушка, польщенная тем, что хирург при всех похвалил ее. «Они его вместо подставки для разного барахла использовали». «Я не знала, что это операционный стол», — бросилась оправдываться Марина. «Я когда сюда приехала, на нем уже разное ненужное имущество лежало». Я и подумать не могла, что это операционный стол. Он больше на раскладушку похож, чем на те столы, что я видела в операционных, когда училась в медучилище. «Ладно, девочки, не ссорьтесь», — поднял руку Михаил Федорович, останавливая дальнейшие разборки между представительницами слабого пола. Иначе бы ревнивая Жанна заклевала Марину. Очень уж она на нее косо смотрела. «Главное, конечный результат». «А что, Петя дал свое согласие на операцию?» Поддержала перевод с темы Марина. «Дал!» – вздохнул Михаил Федорович, глядя на то, как Петрович с Колей вдвоем вносили в дом стонущего Петьку. Следом плелась испуганная Ольга. «Куда его?» – посмотрел на шефа Петрович, держа больного за ноги. «Пока на кровать. Вон, в той дальней комнате определите. Пускай твоя помощница Катя...» подготовит его к операции, побреет пока живот. «Чего там брить у него?» — скривился Петрович. «Там на его груди могучий, три волосинки сбились в кучу, а на животе и вовсе одна. Это же не грузин какой! Их бывало только машинкой можно было обрить, до того волосатые экземпляры встречаются. Петрович, ты не болтай лишнего, а займись уже делом», — покачал головой старший врач бригады. «Проконтролируй, чтоб и эту единственную волосинку сбрили. Потом зонт в желудок надо новый поставить. Старый уже забился, и катетер в мочевой пузырь установить. Что мне тебя учить, как больного к операции готовить? Кто из нас фельдшер, ты или я?» «Все, товарищ начальник, бегу исполнять». «Давай, а анестезиолог пускай пока займется наркозной аппаратурой». «Да, и где у нас авиатор? Где наш незаменимый Паша-гном?» «А Паша еще не приходил. Он местным пацанам свой вертолет показывает», хихикнула анестезистка Лена Гудыма. В детство впал. «Неплохо, что взрослый дядя детей любит и с детьми играет», одобрительно покачал головой доктор щедрый. «Только одними играми сыт не будешь. Надо накормить летуна. Да и вам не мешало подкрепиться. Марина, что с обедом?» Михаил Федорович, местный фельдшер, Опять заметно покраснело. «А мы уже с девочками из Паши перекусили и вам оставили». «Да мы тоже не голодаем. Эвенки нас покормили». «А у вас что, здесь своя столовая имеется?» Стараясь не смотреть прямо на Марину, чтобы не вгонять ее дальше в краску, поинтересовался Михаил Федорович. «Да что вы, какая столовая? Это наш председатель поселкового совета Петр Петрович все организовал». Меня как из Ленинграда сюда по распределению прислали, он и жена его Вера Дмитриевна надо мной вроде как шефство взяли. Там если что помочь по хозяйству или еще чего, обедаю у них. Из самого Ленинграда сюда прибыла, присвистнул Петрович. А что ближе то места не нашлось? Или ты из этих мест будешь? Не, мотанула головой Марина. Самая коренная Ленинградка, а сюда по распределению попала. «Должна три года отработать. Вот год отработала, осталось два. И охота тебе в этой дыре сидеть!» «Да я уже привыкла, освоилась. Поначалу туговато, конечно, приходилось. Но Петр Петрович и Вера Дмитриевна мне очень помогли. И теперь не забывают, я до сих пор у них обедаю. И вам они взялись обед и ужин приготовить». «Здорово!» — крякнул Петрович разминая затекшие от переноски Петьки руки. Только что же ты всю жизнь здесь собираешься просидеть, даже если тут и хорошие люди живут? Ведь дыра дырой! Рехнуться можно, из самого Ленинграда добровольно припереться в этакую глухомань. Ну, во-первых, я сюда не сама приперлась, как вы изволили выразиться, а меня сюда распределили. А во-вторых, после трех лет работы я уеду назад и поступлю в медицинский институт. «У меня будет преимущество при поступлении». Петрович из импровизированной операционной выглянул, уже успевший переодеться в хирургический костюм Михаил Федорович. «Ты больного уже подготовил? Готов подать на стол?» «Да, шеф, заканчиваем. Пойду проверю, чего там Катюша сотворила». «Вот-вот, иди, проверь. А разговора разговаривать после станем, когда спасем больного». Здание амбулатории выстроено лет десять назад из сосновых бревен, с настоящей шиферной крышей, являлась предметом особой гордости жителей поселка, где крыши все еще кроют по старинке, сосновым тесом. Правда, на этом все новшество и закончилось. В амбулатории печное отопление, удобство во дворе. Дешево и сердито, но здесь все так жили, поэтому о канализации и водопроводе можно было только мечтать. Здание, окрашенное в синий цвет и имевшее вид вытянутого прямоугольника, вмещало в себе четыре комнаты. В одной, самой большой, располагалась приемная и медицинский архив. Последний весь умещался в одном шкафу, закрываемом на маленький навесной замочек. Помимо шкафов приемной, она же и смотровая, располагались дощатая кушетка под коричневой клеенкой, Письменный стол, пара стульев. Украшением кабинета являлся телефон в рабочем состоянии и допотопный невысокий сейф, выкрашенный масляной краской почему-то в ярко-красный цвет. В сейфе в большой бутыле из коричневого стекла хранился спирт, выделяемый на нужды амбулатории, гербовая печать и прошнурованные пачки больничных листов и рецептов. Во второй комнате организовали перевязочную, там же хранились и небольшой запас инструментов, перевязочного материала и установлен сухожаровой шкаф для стерилизации. Третья комната использовалась как склад, в ней, кстати, обнаружили операционный стол. Четвертая комната пустовала, она открывалась очень редко, в ней жили вновь прибывшие медики, пока не получат свое жилье. И Марина там провела почти месяц, пока ее не поселили на квартиру к глухой бабе Нюре, когда от нее съехала предыдущая жиличка, учительница музыки в местной школе. Та вышла замуж и уехала с мужем. Вот в эту четвертую комнату и поместили несчастного Петьку на заправленную солдатским одеялом железную кровать. Из перевязочной вынесли скрипучую, крытую, облезлым дермантином механическую кушетку и стулья. Разложили переносной операционный стол, подкатили к нему имевшуюся в наличии небольшую бестеневую лампу. Из прикроватных столиков устроили подставку под инструменты и портативный наркозный аппарат. К проведению операции все приготовлено. Через полчаса Щедрый Петрович намыли руки, Дважды обработали их спиртом и надели стерильные хирургические халаты, взятые с собой запасливой Жанной. Доктор Бойко залил в наркозный аппарат фторотан и поднес маску к замершему без движения Петьке. Через три минуты Жанна протянула Петровичу корнцанг с зажатым на конце марлевым тампоном, смоченным в растворе йода перона. «Ну, Петрович, обрабатывай операционное поле». Еще через пять минут она привычным движением вложила в руку хирурга, играющий в свете без теневой лампы, синеватыми искрами острейший скальпель. И доктор Щедрый одним точным движением умело рассек обильно смазанную йодопероном переднюю брюшную стенку Эвенка. Операция, как в таких случаях говорят, прошла успешно. Благодаря активным действиям местного фельдшера Введение зонда в желудок и антибактериальная терапия, перитонит развивался медленно, и выпота в животе оказалось не очень много. Язва оказалась не таких больших размеров, как думали, и располагалась на передней стенке органа. Но из-за того, что она была довольно твердая, ушивать ее не стали, а просто иссекли, ромбовидно очертя края в пределах здоровых тканей и после сшили поперечно оси органа направлений. По методу Джада сознанием дела произнес Михаил Федорович, выкидывая в тазик, истечённую ромбиком, язву. Кажется, эту методику нужно дополнять стволовой ваготомией, пересечь оба блуждающих нерва тотчас под диафрагмой. Или я не прав, заглянул в операционную рану анестезиолог. Прав, только как он после этого жить станет? если я сейчас пересеку эти нервы. Ведь они, кроме желудка, еще и другие органы иннервируют. Но другие люди как-то же живут. Насколько я понимаю, после пересечения этих нервов прекращается выработка соляной кислоты в желудке и больше нет прецедента для последующего образования язвы. В общих чертах ухмыльнулся щедрый, заканчивая накладывать второй ряд швов на рану двенадцатиперстной кишки. «На самом деле там все гораздо сложнее. Осложнения после стволовой ваготомии наступают не так уж и редко. Самое распространенное – это порез желудка, когда пища из него нормально не эвакуируется и желудок растягивается как бурдюк. Ты бы вот хотел, чтобы тебе пересекли блуждающие нервы». Михаил Иванович оторвался от пациента и с усмешкой посмотрел на друга. «Миша, что за дрянь ты говоришь?» — насупился Бойко. «Как язык-то у тебя только поворачивается, такое мне предлагать». «Ну ты же не стесняешься предложить мне пересечь блуждающие нервы больному Слепцову?» «Не я же придумал эти странные операции», — обиженно пробурчал Аркадий Данилович. «Раз придумали, значит, так надо. Когда придумывали эти операции...» то не предполагали, какие после них могут возникнуть тяжелые последствия. Так зачем же ты тогда ее делаешь? Я делаю, но не все. Сама идея отличная – иссечь язву в виде ромба, а после сшить вот так, как сейчас сшил оставшуюся после истечения язвы рану, поперек оси кишки. Этим мы сразу убили двух зайцев, и язву с дыркой убрали, и расширили просвет органа, чтоб не суживался в момент заживления и рубцевания раны, а пересекать нервы не стану. Это уже анахронизм в медицине. Многие прогрессивные хирурги от нее начали отказываться и правильно поступают. Да, но ты-то не прогрессивный хирург, возглавляющий ведущую клинику, а всего лишь врач санитарной авиации, и тебя обязательно влетит за такую самодеятельность. «А с чего мне должно влететь?» «Как с чего? Ты же не до конца выполнил утвержденный ход операции. Приедут проверяющие, посмотрят протокол этой твоей операции, и сразу возникнут неприятные вопросы». «Не возникнут», — сухо ответил щедрый, устанавливая в живот дренажную трубку. «Я не стану писать во вред себе». «То есть пойдешь на заведомый подлог?» «Аркаша, все просто». Отражу в протоколе операции, что имела место язва выходного отдела желудка. А при ней, как известно, не обязательно выполнять ваготомию. И какой тут, простите, подлог? Подлог – это когда ты сделал и не записал. Вот если бы я произвел ваготомию и не занес ее выполнение в протокол, тогда это подлог. А если я ее на самом деле не делал, то для чего мне ее вносить в протокол? «Да, но ведь ты сам сказал, что у этого больного язва двенадцатиперстной кишки, двенадцатиперстной, а в таком случае надо пересекать блуждающие нервы. Вот, смотри сюда, выходной отдел желудка совсем рядом, в каких-то паре сантиметрах от двенадцатиперстной кишки. Мог я, в конце концов, не разобраться в тканях? Ты, анестезиолог, смерил хирурга долгим приценивающимся взглядом, ты не мог». «Доктор, шли бы вы уже занимались своим непосредственным делом». Не выдержал Петрович этих припираний и недовольно покосился на бойко. «Отвлекаете же хирурга от операции? Сменили бы вон уже Лену, та бедная устала маску держать». «Ничего я не устала», – вздрогнула анестезистка, удерживавшая на лице Петьки наркозную маску. «Вы бы лучше за собой смотрели. У вас сейчас вон тот короткий зажим на пол падет. «А вы не видите. Вон, он почти скатился с живота больного». Аркадий Данилович ничего не ответил Боткину, а лишь с шумом выдохнул из себя воздух и быстро отошел от операционного стола. С Петровичем он спорить не решился, себе дороже. Востер на язык полный теска доктора Боткина. Операция продолжалась в прежнем ключе, и через полчаса Михаил Федорович наложил последний шов на кожу. Все обрадовались счастливому финалу и принялись поздравлять друг друга. Больше всех, конечно, радовалась жена больного, заплаканная Ольга. Так всю операцию, простоявшая под ее окнами. Теперь не придется думать, как возвращать долг колхозу. Ее муж, Коля, поначалу приуныл, когда Петрович беззаботно так сообщил ему, что никаких камней в желчном пузыре они у Петьки не обнаружили. «Ошибся твой хирург, ошибся!» – похлопал Петрович по плечу предприимчивого Петькиного родственника. «Как ошибся? Он же говорил, что есть!» – растерялся Коля. «Ты, наверное, не так понял!» – подмигнул ему Петрович. Хирург предположил наличие камней в желчном пузыре и предложил обследоваться в условиях областной больницы. «Возможно, и предположил!» – грустно согласился Коля. Я, честно сказать, всего и не припомню. Давно было дело. Посоветовавшись с Ольгой, Коля незаметно отбыл к себе в стойбище. А что ему тут теперь делать? Ольга осталась. Сказала, что будет спать на полу рядом с мужем. Переубедить ее не удалось. Когда Петрович с Михаилом Федоровичем вышли на улицу, солнце клонилось к закату. Начали сгущаться сумерки, жара спала, дышать стало легче но появились вездесущие комары. Тут они были какие-то крупные, рыжие, и все как на подбор злющие-призлющие, так и норовили укусить засевавшихся медиков. Местные жители, что толпились вокруг больницы, похоже, их не замечали. «Марина, думаю, нам нет нужды забирать Слепцова с собой», первым начал разговор, сидящий на ступеньках амбулатории, Михаил Федорович, когда девушка подошла к нему. Во-первых, он не такой тяжелый, как могло показаться на первый взгляд. Если бы не ваша самая активная помощь, то исход мог быть другим. И второе, сам больной категорически отказывается лететь в город. В принципе, он прав. Как ему потом возвращаться? Прямого сообщения с вашим поселком нет, придется добираться домой на перекладных. А это и накладно, и тяжело для больного, перенесшего такую операцию. «Вы хотите его оставить на меня?» – побледнела девушка. «Да, а почему бы и нет? Вы грамотный фельдшер, а в послеоперационном уходе ничего сложного не предвидится. Делать уколы и менять повязки. Когда удалить дренажи, я вам подскажу, а как снять швы, покажу прямо сегодня. Швы, надеюсь, снимете сами. Если что-то не ясно, я дам вам свой домашний телефон». «Звоните в любое время дня и ночи». «Ой, правда?» – просветлела ликом Марина. «Вам можно будет звонить, когда захочу?» «Ну...» – чуть замялся Щедрый. «В пределах разумного». «Ой, тогда я согласна», – захлопала в ладоши Марина. «Показывайте, как убирать дренажи и делать перевязки». Щедрый оглянулся и посмотрел вокруг. Не видать, где Жанны. Ей бы точно не понравилось, что он дал Марине свой домашний телефон. Как прошло празднование окончания операции, а заодно и проводы операционной бригады в обратную дорогу, Петрович помнил весьма смутно. Местные жители оказали самое радушное гостеприимство: русская баня, домашний самогон, который лился рекой, жареная, вареная, копченая оленина в купе с другими дарами тайги и огорода. Вот далеко не полный перечень ночного мероприятия, завершившегося уже под утро. Рассказывать подробности по этическим соображениям мы не станем, хотя Петрович и озвучил их в мельчайших подробностях. Обладающий достаточным воображением читатель сам сможет домыслить сценарий ночного возлияния. Основные составляющие известны – глухая деревня, тайга, благодарные жители, много самогона и вкусной еды, красивые и жаждущие любви девушки. Пробуждение для наших героев ознаменовалось жарким душным полднем, больной головой, сухостью во рту, мятым, непрезентабельным видом. Где кто спал, осталось тайной за семью печатями. Собравшись за огромным столом, выставленным прямо во дворе дома хлебосольного председателя постсовета Петра Петровича, члены операционной бригады, С трудом ворочали языками и стыдливо смотрели друг на друга. Видимо, праздник удался. — А где... Э -э — с трудом разлепил сухие, потрескавшиеся губы Михаил Федорович, понимая, что нижнего белья на нем нет. — Вы не это ищите, доктор? — лукаво улыбнулась, сидящая рядом с ним на широкой скамье Жанна, показав кончик его собственных сатиновых черных трусов, торчащих у нее из кармана ветровки. «Ты что, с ума сошла?» – выпучил глаза щедрый, накрывая пропажу своей широкой ладонью. «Увидеть же!» «Ой, доктор, я вас умоляю! Вы вчера после бани прям так и ходили, без ничего, и нисколечко не стеснялись. Я только под утро упросила вас надеть хотя бы брюки. Ты чего несешь? Ладно, не пугайтесь вы так, побледнели сейчас, бедненький!» «Вы в простыню вчера замотались наподобие благородного римского Патриция». Шрам с Афгана кивнул на обнаженную могучую грудь старшего бригады Пётр Петрович, где звездчатый рубец глубокой воронкой уходил чуть пониже левого соска Михаила Федоровича. «Оттуда», — скупо ответил хирург и незаметно для окружающих вырвал из цепких девичьих рук недостающую часть своей одежды. «Вы куда, доктор?» – удивилась Вера Дмитриевна, по-хозяйски расставляя на столе закуски. Узрев, что щедрый, встал с лавки и куда-то спешно засобирался. «Пойду рубашку поищу. Где-то вчера оставил». Потупив взор, тихо ответил хирург, с трудом вылезая из-за стола. «У Марины своей посмотрите!» – с ехицей в голосе крикнула ему вслед Жанна. «У Марины?» – остановился щедрый. «Пошли, я тебе помогу», – подхватил его под руку анестезиолог Бойко, вылезший с противоположного края. «Ну куда все разошлись? А завтракать?» – растерянно произнесла хозяйка Вера Дмитриевна. «Да, парни, давайте позавтракаем, а после займетесь своими делами», – поддержал жену Петр Петрович. «Сейчас, Петр Петрович, ай момент», – заверил его Аркадий Данилович и, подхватив под ручку друга, Зашел с ним за угол дома. «Ты чего, Аркаша, больно же?» Поморщился щедрый, Потирая освобожденное от сильной руки Бойко левое плечо. «Больно? Да за то, как ты себя вчера вел, Тебя не за руку хватать надо, а? Что, перепил я, да? Не то слово! Я знал, что ты раненый, Но что еще и контуженный на всю голову не ожидал. Ты какого рожна вчера к моей Ленке приставал, а?» «Я? кленки Ты и ты, пьяная свинья! Ты и к Марине, и к Жанне приставал, и даже Ольгу не обошел стороной. Та только в туалет вышла, а ты ее... Казанова, хренов! тфу! Бойко в сердцах сплюнул на покрытую густой пылью траву и нецензурно выругался. «Прости, брат, ничего не помню», — вздохнул щедрый и с виноватым видом посмотрел на друга. «Самогон у них убойный». «Да, самогон сносит голову капитально», — уже более мягким голосом подтвердил анестезиолог. «А поподробнее можно узнать, чего я там натворил? А я и сам плохо что помню. Тебе потом Петрович все расскажет. Ему этот самогон, что слону дробина». «Да, у Петровича глотка луженая», — подтвердил щедрый. «Я вот сколько с ним летаю, ни разу его пьяным в усмерть не видел». «Ладно, Миша, Давай разбор полетов проведем после, когда до базы доберемся. А сейчас сваливать надо. Уже первый час дня. Из конторы звонили, интересовались, когда мы обратно двинем. А кто с ними разговаривал? Хирург вдруг стал серьезным и подтянутым. Известно кто, Петрович. Он у нас самым стойким оказался. Представляю, что он там наговорил. С чего ты взял? Нормально он все доложил. А про нас сказал, что мы больным занимаемся и не можем пока подойти. Как освободимся, перезвоним. Так что иди и звони. Только я не знаю, как ты Марине теперь в глаза глядеть станешь». «А что такое?» — встрепенулся Михаил Федорович. «Да ты вроде...» — бойко весело хихикнул. Ей вчера руку и сердце предлагал. «Кошмар!» — взялся за голову обеими руками щедрый. «Все, пьянству бой! Сейчас доложусь на базу, «Посмотрю больного и летим назад. А завтракать? Уже обедать пора. Хорошо, давай отобедаем и полетим. Ты не хочешь, а мы почему должны страдать?» Михаил Федорович не ответил, а заглянул в баню, где вчера его покинула память, и подобрал свою рубашку, висевшую на самом видном месте в предбаннике, на отдельном крючке. Надел ее на вспотевшее тело и двинул дальше в сторону амбулатории. Марина писала за столом какие-то бумаги. Увидав его, она вздрогнула и заметно побледнела. Ответив на приветствие, подала доктору белый халат, и они вместе отправились смотреть больного Слепцова. Настораживающих моментов не наблюдалось. Петя чувствовал себя превосходно. Жена не отходила от него ни на шаг, стараясь угодить любому капризу. На доктора Щедорова взглянула только мельком и тут же покраснела. Михаилу Федоровичу стало неудобно, и он постарался поскорее уйти из палаты. Тем более, что Слепцов отлично перенес операцию и наркоз, теперь все сокрушался, что отказывался от нее. «Глупый был, болезнь весь ум затмила. Спасибо вам, Михаил Федорович, теперь я ваш вечный должник». «Да, спасибо вам за мужа, доктор». Не поднимая глаз, поддержала Петьку Ольга. Вместе с Мариной они перевязали Петьку. Щедрый объяснил нюансы после операционного введения. Еще раз напомнил, что Марина может всегда рассчитывать на его помощь. Отзвонился на санавиацию, доложил обстановку, сообщил, что через час-два они вылетают назад. Новых вызовов пока не последовало, поэтому держит курс прямо на базу. «Ну вот и все», — весело произнес щедрый, сняв с себя халат и передав его в трясущиеся руки всю дорогу молчавшей Марины. «Пора возвращаться. Пойдем, отобедаем с нами». «Что-то не хочется», — с трудом выдавила из себя девушка. «Случилось что?» — насторожился хирург, взглянув на почти готовую расплакаться Марину. «А вы... вы разве ничего не помните?» — заикаясь спросила она, не поднимая головы. «Значит, все, что сказали мне вчера, неправда?» «Марина, я от своих слов не отказываюсь», начал говорить щедрый. «Еще бы вспомнить, что там такого нагородил», подумал он. «Тогда вы правда на мне женитесь? А ты хочешь этого?» Хирург чуть не упал на пол. «Я не знаю. Я вас вижу всего второй день, но вы мне тоже понравились». «Что значит «то Чуть не слетело у него с языка, но он вовремя сдержался. «А, вот вы где!» Словно вихрь влетел в амбулаторию Петрович. «А мы все вас уже заждались. Или не летим сегодня, а, командир?» «Как это не летим?» Выражение лица Щедрова снова приняло суровый и начальственный вид. «Летим. Я уже в центр сообщил, что мы скоро вылетаем». «Да, но можно же еще раз отзвониться?» — Сказать, что надо понаблюдать больного, — подмигнул ему Петрович. — Михаил Федорович, может, и в самом деле еще задержитесь? — робко поинтересовалась Марина. — Это невозможно. — не глядя на девушку, громко произнес старший врач бригады. — Были бы мы без вертолета, тогда другое дело. А задерживать вертолет мы не имеем права. — Марина, потом договорим. — уже тише, — одной ей прошептал доктор. — Когда потом? — с грустью спросила марина и с ее глаз потекли горячие слезы у, у я наверное пойду хмыкнул петрович и взялся за ручку входной двери погоди я с тобой догнал его щедрый и уже на пороге обернувшись добавил марина приходи сейчас к петру петровичу домой мы все там марина не пришла ни к петру петровичу ни к улетавшему вертолету она сидела за столом в амбулатории и смотрела в окно немигающим взглядом, а по ее рубиновым щекам текли крупные слезы. Обед прошел под шумный звон стаканов. Все, кроме доктора Щедрого, приняли по сто пятьдесят на почин здоровья, а авиатор-гном два раза по сто пятьдесят. — Я крупный, мне двойную, — пробасил здоровяк, подмигнув начислявшему самогон Петру Петровичу. Их вышли провожать так же, как и встречали, всем поселкам включая и сорванца Степку Троекурова. Не было среди провожавших только одной Марины. «У нее голова сильно болит. Она вам завтра домой позвонит», шепнула на ухо Михаилу Федоровичу Вера Дмитриевна. «Плохо сейчас, девки». Когда вертолет, набрав положенной высоты и сделав над поселком круг почета, взял курс на юг, захмелевшая Жанна скинула себе верхнюю одежду и оставшись в одном хищной расцветке раздельном купальнике тронула своей гладкой ножкой грустившего на веревочной лестнице щедрого доктор а кто нам обещал искупаться да кто нам обещал на обратном пути завернуть на озеро вторила подруги леночка снимая с себя через голову платье ее раздельный розовый купальник смотрелся на ее шикарной фигуре совсем сногсшибательно «Начальник, народ требует продолжения банкета», — облизнулся анестезиолог Бойко, не в силах отвести своих расширенных глаз от выпирающих прелести своей помощницы. «Эко вас развезло-то всех на старые дрожжи», — весело заметил невозмутимый Петрович, прижимая к себе правой рукой рыжую Катеньку. «И меня развезло», — посмотрела на него осоловелыми глазами Катенька. «И тебя!» — хрюкнул довольный Петрович. «Тогда я тоже хочу купаться. Правда, купальника у меня нет. Буду так». Катя решительно расстегнула свою тонкую сиреневую рубашку, явив на всеобщее обозрение обтягивающий полупрозрачный лифчик. Анестезиолог аж крякнул от удовольствия. Повезло же Петровичу. Пять минут дружного пьяного наезда на старшего хирургической бригады И вот он уже слегка, покачиваясь от вибрации работающего двигателя, стучится в кабину пилота. Еще через пять минут доктор Щедрый с довольным лицом вышел из кабины и громогласно объявил, что пилот-гном идет навстречу доблестной бригаде санитарной авиации и остановится для купания. Только Щедрый выдержал небольшую паузу, он не станет садиться на землю придется спускаться по веревочной лестнице. «Ой, а я боюсь!» — зажмурилась Жанна. «И я как-то разом скисла Леночка. Тогда берем прямиком курс на базу», — пожал плечами щедрый. «А по-другому-то никак нельзя сделать!» Жанна томным взглядом окинула Михаила Федоровича и чуть задержалась пониже пояса. «Нельзя!» — сурово ответил старший врач бригады, игнорируя ее недвусмысленные намеки. Вдруг с ним на связь из центра выйдут, а он не летит. Чем объяснить, простой? — Так как они узнают? — надула пухлые губки Леночка. — Нас не видно же. Зато слышно. Звук работающего двигателя ни с чем не спутать. А нельзя сесть на полянку, а двигатель при этом не выключать. Я же сказал, нельзя. А почему лучше у пилота спросить? Лично я не летчик, ничего в этом не понимаю. Значит так. Или вы спускаетесь по веревочной лестнице, или летим дальше. Скоро будет подходящее озеро. Паша над ним зависнет. А вы с нами полезете? – поинтересовалась раскрасневшаяся Катенька. Но куда он денется? – ответил за шефа Петрович и, порывшись в холщевом мешке, что дал ему на дорогу председатель поссовета, словно фокусник извлек на свет Божий литровую стеклянную бутыль с прозрачной жидкостью. «А кому очень страшно, у меня есть лекарство против страха. Хи-хи-хи!» «О, Петрович, дай я тебя поцелую!» — радостно закричала Жанна и полезла целоваться с фельдшером Боткиным. Выпили все, включая и насупленного щедрого. В мешке помимо трехлитровых бутылей с самогоном оказались копченые олени окорок, домашние лепешки и вяленая рыба и еще какие-то травы. Когда закусывали... Уже после второй дверь, ведущая в кабину пилота, распахнулась, и взлохмаченная голова пилота-гнома громко спросила. — Ну, чего решили? А то уже подлетаем к нужному месту. «Будем, будем — Будем-будем! — загудели захмелевшие медики. — Ага, бухаете и без меня! — картинно надул губы Паша. — Так ты как бы за рулем! — смутился разливающий самогон Петрович. — А, брось! — махнул рукой летчик. Пока до города долетим, все выветрится». И потом где-то здесь он ткнул пальцем в чистое голубое небо, виднеющееся сквозь толстое окно вертолета, «Хоть одного гаишника видишь». «Гы-гы-гы! Давай, не жмись! Мне двойную, я крупный!» – загоготал Паша и протянул свою огромную длань за эмалированной кружкой с самогоном. Выпили, закусили, похорошело. Страх перед предстоящим десантированием отошел на задний план. Девчонки прильнули к иллюминаторам и, вглядываясь в него, пытались определить, когда же долгожданное озеро. Неожиданно вертолет резко пошел на снижение. Все попадали на пол. — Паша, хулиган, ты чего вытворяешь? — завопила Жанна, прижатая телом Петровича к жесткому чемодану с наркозным аппаратом. — Извините, но, господа товарищи, мы на месте! — гаркнул пилот, распахнув дверь своей кабины. «Не очень высоко, можно сбрасывать лестницу». Вертолет завис над большим круглым озером с ровными, поросшими редкими камышами берегами. Паша остановил машину над кромкой берега, лишенного растительности некое подобие пляжа. Поднатужившись, открыли люк, сбросили вниз лестницу. Проследили, как она разматывается. Как раз ее длины хватило до самой земли. Первым полез вниз Петрович. Одной рукой он ухватил мешок, другой держался за поручни. — Петрович, а мешок для чего прихватил? — поинтересовался пилот-гном, контролировавший процесс высадки десанта. — Так это накатим внизу. Романтично же. — Петрович, даю двадцать минут, и никакой романтики. Окунулись, обсохли и наверх. А еще лучше отдай мешок мне. — Конечно, чтоб ты в одиночку тут все выжрал. «Дудки, мешок со мной останется!» Второй спустилась бойкая Жанна. При этом ее виск распугал все окрестное зверье, перебив гул от работающего двигателя. Следом спустилась Леночка и бойка, после Катенька. Завершил десантирование старший врач бригады доктор Щедрый. Вода в озере оказалась такой, какой надо, не холодной и не горячей. Его светлые, ребристые от вращающегося вертолетного винта воды быстро смыли накопившуюся за сутки командировки грязь и заметно взбодрили изнуренные нарзаном организмы. Влекшись водными процедурами, медики не заметили, как истекло, отведенное им гномом, время. Не услышали и его страстные призывы вылезти из воды. До того было здорово в такую жару плескаться, в освежающих водах лесного озера, расположенного в самой таежной глуши, под исходящий от вертолета ветер. Поорав безрезультатно до посинения, гном психанул, забрался в кабину и тронул с места работающий геликоптер. Только тогда купающиеся заметили, что вертолет улетает без них. Быстро выбравшись на берег, они стали дружно кричать и махать руками. Сжалившись, Паша вернулся назад, зависнув над ними немного левее и выше. Теперь веревочная лестница болталась над самой водой, и ее конец располагался выше обычного. Но никто не придал этому факту особого значения. «Пашка, а ты куда лезешь?» — закричал Петрович первым, увидав, что пилот покидает вертолет, спускаясь по лестнице вниз. Из одежды на нем были только красные в белый горошек трусы, развивающиеся на ветру, как боевое знамя неопознанного государства. «Да тоже окунусь! А то вы так заразительно плещетесь, что мне тоже захотелось! А то воняет от меня уже как от козла. Вторые сутки без душа!» «А вертолет?» — не на шутку заволновался Петрович, прижимая к груди мешок с подогревом. «А что вертолет?» — с пьяной ухмылкой ответил авиатор. «Что ему будет? Он у меня на автопилоте стоит». «Видишь, никуда не улетает». Лестница закончилась, и гном, отпустив поручни, с головой ушел под воду. Он так расположил вертолет, что лестница пришлась на самый край озера. «Уф, хорошо!» — зафыркал Пашка, разрубая озерную воду мощными взмахами. «Это кто был?» — оторвался от созерцания прелести Жанны доктор Щедрый, всматриваясь в профиль пловца. «Кто, кто, не видишь, что ли, гном?» «Пашка! Он что, с ума сошел? А кто в вертолете остался?» «Никого», — пожал плечами Петрович. Он сказал, что автопилот включил. Накупавшись, Паша вылез на берег и, глупо улыбаясь, потребовал себе новую дозу. «Налейте славному советскому соколу!» «Слушай, славный советский сокол, мы как обратно залезем», — прищурился Петрович. «Как слезли, так и залезем по лестнице. Ты уверен?» «Смотри, какое ветрище поднялся! Полагаешь, что он не сдул машину с места?» «Ну ты, Петрович, насмешил! Сдуть вертолет! Давай мои двести для сугрева! Для сугрева сто полагается!» «А мне двести! Я крупный! Давай не жмись! Ща махну и полезу назад!» Выпив и закусив олениной, вертолетчик бодрым шагом отправился к развивающейся над водой лестнице. Оставшиеся сзади зрители напряженно следили за его действиями. Вот он вошел в воду, вот подплыл к тому месту, где болталась лестница, вот вытянул вверх руку. Оп, а лестница сместилась и теперь висит чуть выше. Дальнейшие действия напоминали трагефарс. Чего только не делали и пилоты, и члены экипажа, чтобы достать эту проклятую лестницу. И выпрыгивали из воды» и сажали на плечи девчонок, чтобы они дотянулись до спасительной перекладины, все было тщетно. Не хватало каких-то пяти-десяти сантиметров. «Эх, веревку с крюком бы сюда!» мечтательно произнес протрезвевший Пашка, задрав голову и рассматривая в лучах заходящего солнца висевший над ними вертолет. «Сидел бы в кабине, и никакой верёвки не понадобилось бы», поддел его Бойко. — Сидели бы все в салоне, а не полезли бы в это дурацкое озеро. Уже бы к дому подлетали, — огрызнулся гном. — Довольно в влез между ними Петрович. — Лучше давайте решать, чего дальше делать. — А чего тут сделаешь? — почесал затылок щедрый. — Уже все сделано. Как только топливо закончится, вертолет упадет вниз. Поэтому нам надо отсюда подальше отойти. Теперь вопрос, когда нас начнут искать, но явно... «Эту ночь нам придется коротать здесь». «Без одежды и без еды!» — поежилась Жанна. Кажется, она впервые в жизни пожалела, что сейчас на ней лишь крохотные трусики и махонький лифчик. «Да, а еще тут могут быть дикие звери!» — изменившимся голосом произнесла Леночка. Ее одежда мало чем уступала Жаниной, но ее богатая фантазия рисовала что в таком виде она больше распалит аппетит таежных хищников. «Не знаю, как насчет хищников, а комары уже тут как тут», звонко хлопнув себе полбу, Петрович прибил рыжего толстого комара, успевшего напиться человеческой крови. «Ой, мама, они же нас заживо сожрут!» испугалась Жанна, отгоняя от себя маленьких кровососов. «Живем, братцы!» – радостно закричал Петрович, вынув из своего знаменитого мешка спичечный коробок и потряс им, демонстрируя, что он полный. Спичек, правда, как потом оказалось, в нем было всего четыре. Добрый, но подслеповатый Петр Петрович вынул спички и насыпал в коробок соль, а четыре спички пропустил. Они-то и спасли наших медиков и от холода, и от комаров что уже начали сбиваться в плотные стаи, видя перед собой голый и беззащитный ужин. На этом месте Петрович умолк и, допив остатки пива из высокого толстого стекла бокала, слегка покачиваясь, встал из-за стола. Все, кто слушал его рассказ в пивном баре «Три пескаря встрепенулись и потребовали продолжения. «А чего там дальше рассказывать? Дальше и так все ясно», вздохнул Петрович, размышляя, стоит ему употребить шестую кружку или уже пойти домой. «Петрович, давай я тебе еще пиво возьму!» предложил молоденький терапевт Ваня Еропкин. Он сегодня первый раз справлял день медика в качестве настоящего врача в своем новом коллективе отделения приемного покоя областной больницы. Поэтому ему все было в диковинку. «Нет, ребята!» покачал головой Петрович. «Мне уже хватит!» С возрастом, знаете ли, ослаб что-то. Пойду домой спать. Еще раз всех с нашим праздником, всех благ. — Погоди, Петрович, — не унимался Ваня. — Да расскажи уже, как вы выбрались оттуда. Что с вертолетом, что с остальными стало? Вертолет упал. Нас нашли военные и вывезли оттуда. Мешок позволил продержаться до их прихода, — зевнул Петрович. — И что, никого не наказали? Да какая теперь разница? Наградили, посадили, пьяно покачиваясь, забубнил фельдшер Боткин. «Главное, живы все и здоровы. Меня, правда, после того случая сократили и перевели к вам в приемный покой, где я с 1991 года и служу. А остальные, что Паше-гному было за разбитый вертолет? Да так, ничего особо не было. Поначалу вроде посадить хотели, но после страна развалилась». А вместе с ней и дело. Списали все на боевые потери. Потом слышал, он где-то в Африке летал. Кому-то что-то доставлял. Видел его пару лет назад. Здоровый, сильный, веселый. Он, кстати, на Жанне потом женился. И она ему двоих детей родила. А вслед затем в Америку с каким-то папиком сбежала. Паша своих детей сам воспитывал. Недавно дедом стал. А щедрый а Михаил Федорович женился таки на Марине. Ага, она его в Питер затем к себе увезла, где он профессором медицины стал. А что, парень он рукастый и с головой. У них уже внуки, мы иногда с ним перезваниваемся. А вновь открыл рот Ваня. Все, господа, про других ничего не знаю. Разве что про себя. Тут он хитро улыбнулся и застегнул на рубашке одну пуговицу. «Мы с Рыжей Катей поженились. У нас двое детей и трое пока внуков. А теперь разрешите откланяться». Петрович по-военному повернулся через левое плечо и, стараясь ступать, твердо покинул заведение. «Да, нагородил тут нам Петрович», — ухмыльнулся Ваня Еропкин. «Но хоть интересно врал». «А почему сразу врал?» — подал голос заведующий приемным покоем убеленный сединами Лев Аронович. «Петрович у нас точно с 1991 года работает. Мы с ним почти одновременно пришли. Только он вот все в фельдшерах застрял, а я завом стал». «И чего из того?» – очнулся от своих мыслей доктор Сурнин, сидевший слева от заведующего. «Что-то я ничего про упавший вертолет не слышал. А где ты мог услышать, если в 1991 году ты еще ботанику в школе учил?» – нахмурился Лев Аронович. «Особо никто тогда ту аварию не афишировал, но вертолет санитарной авиации летом того года точно разбился. Все остались живы, и Петрович был в их числе. Это факт». «Ладно, мужики, хватит спорить», — вклинилась в разговор симпатичная медсестра Люда, сидевшая с медсестрами Валей и Надей напротив спорщиков. «Мы желаем танцевать. Праздник у нас или нет? Чего киснуть?» «А мне вот интересно, правда такой случай произошел или нет? И если и произошел, то как все замяли?» – не сдавался Ваня. «Доктор Еропкин, пошли уже танцевать!» – потянула его за руку Люда. «Весь вечер байки Петровича слушали. Пора и развеяться. Его все равно никогда не переслушать. А если так интересно, то на следующем корпоративе да расскажет. Когда у нас следующий совместный отдых планируется?» «У меня через две недели день рождения», – бойко ответила Надя, тянущая за руку хмурого доктора Сурнина. «Вот и чудно, там и попросишь Петровича закончить свою повесть. А сейчас давайте веселиться». «А что, и попрошу», – решительно тряхнул головой Ваня, вставая из-за стола. «А сейчас пошли плясать. Праздник у нас или не праздник?»